Монах восточной церкви. Иисус очами простой веры. Тебе, Господи. Тебе, Господи, смиренно приношу эти мысли, которые пробились во мне за долгие годы, проведенные на дорогах, по которым Ты сам проходил в одни земной Твоей жизни и в том самом городе, где ты принял страдания. Они плоды Иерусалима, Галилейского моря и плоды почти всей жизни моей. Зачем к океану книг, которые говорят о тебе, добавлять еще каплю? Осмелюсь сказать просто, я верую, что и мне ты повелел говорить о себе. Иди домой к своим и расскажи им. И тот одержимый из страны Гадаринской, которого ты исцелил, пошел, чтобы разгласить всем, что ты совершил с ним и как помиловал его. Надеюсь, что, разделив с другими то, что дано было мне, я смогу, может быть, и кое-кому помочь». Попробую, запинаясь, рассказать о том, что происходит со мною, когда я погружаю в тебя свой взгляд, что мнится, когда ухожу в тишину, чтобы внимать твоему голосу. Здесь, быть может, станут искать многое, чего я не говорил, ведь я собираюсь лишь описать какие-то черты твоего лика, какие-то мгновения общения с тобою наедине, то, что отложилось в моем опыте. Ни на что другое я не могу и не хочу притязать. Иногда мне казалось, о чем я не вправе говорить без трепета, что какие-то слова, какие-то образы приходили или спускались ко мне и иной дали. Будь милостив, Господи, к бедному грешнику, который осмелился говорить о тебе. Устами неочищенными Пылающим углем Знаю, слова мои Ничего не стоят и не значат Единственное, на что я надеюсь Затронуть некоторые души И привести их к тебе Помоги, Господи, Тем, кто станет читать меня Чтобы, расставшись с этой книгой Они вновь, или, может быть, впервые Раскрыли бы Евангелие И в безмолвии смогли открыть свое сердце Твоему Слову. Глава первая Родословие Иисуса Христа. Так начинается Евангелие. Этот длинный список аудейских имен, что означает он? Для евреев необходимость подчеркнуть происхождение Мессии от Давида. Но есть и другой смысл. В этом родословии упомянуты убийцы, прелюбодеи, кровосмесители. Если Иисус рождается в моей душе, Он рождается там среди накопленных мною грехов и вопреки им. Через них Он пролагает свой путь, преодолевая их один за другим. Его родословие Во мне. Этот путь, им продолженный, озарен Его милосердием, Его снисхождением и силой Его. Мария с младенцем в своем лоне и Иосиф идут записываться в Вифлеем. Ни в Риме, ни в Афинах, ни в Иерусалиме не пожелал родиться Иисус. Тайна Рождества Иисуса приоткрывается нам лишь в бедном городке Иудеи. Взойти в Вифлеем, стать гражданином Вифлеема, стяжать, нет, принять, смиренный дух Вифлеема. Ангелы говорят пастухам не просто «родился Спаситель», но «родился вам Спаситель». Иисус рождается для каждого из пастухов. Для каждого из нас Рождество Его – событие прежде всего личное. Иисус – дар, посылаемый каждому человеку. Для Марии, носящей под сердцем Иисуса, и для Иосифа не было места в гостинице. В гостинице мира сего нет его и для ученика Иисуса. Если мне удастся найти себе местечко, какая опасная это будет легкость? Что общего может быть между гостиницей и яслями? Волхвы, предупрежденные во сне свыше, иным путем отошли в страну свою. Они должны миновать ирода. В духовном же смысле тот, кого Бог привел к еслям, может вернуться к себе, в свою страну, в свой дом, но по другой дороге. Ибо наши побуждения, привычки, формы существования, пройденные пути не могут оставаться прежними. Мы входим в Вифлеем, и все тотчас меняется. Семеону было открыто, что он не умрет, не увидев Спасителя. Как бы мне хотелось иметь такое заверение? Не умереть, не узрев Иисуса. Увидеть не телесными глазами, но увидеть, увидеть поистине, глазами веры. После смерти моей надеюсь увидеть его по-иному. Симеону было дано больше, чем увидеть Иисуса. Он принял младенца в свои руки. Господи, дай и мне невидимо принять его в руки свои. Ангел повелел Иосифу взять младенца и мать и бежать в Египет. Бывают времена, когда по слабости нам лучше избегать опасности, побыть в стороне. Но тогда необходимо взять с собою то, что всего дороже, отойти в сторону, но с Иисусом. И пусть хрупкость и уязвимость младенца сего поможет нам справиться с собственной беспомощностью. Уйти, но с ним и матерью его, как сделал любимый ученик, взявший ее к себе после девятого часа. Тайна матери неотделима от тайны Иисуса, она в милосердии и благости. Глава 2 «Господин, нам хочется видеть Иисуса», сказали некие греки апостолу Филиппу. «С этой же молитвой обращаюсь я ко Святому Духу. Царю Небесный, Утешителю, дай мне увидеть Иисуса». «Чистые сердцем Бога узрят» говорит Нагорная проповедь. Лишь тем, кто чист сердцем, может открыться Иисус. Они сразу входят в суть Евангелия. Для них это просто. Трудно это тем, чей взгляд затуманен страстями или неправедно накопленными знаниями. Они должны заново научиться, прямо и непосредственно смотреть на Иисуса. Я учусь смотреть на Него в той же мере, как учусь существовать под Его взглядом. Учусь покоряться Его взгляду. Прежде чем обратиться к Симону, прежде чем призвать его, Иисус сначала посмотрел на него, и греческий глагол подчеркивает пристальность его взгляда. Такой же проникающий взгляд Иисус бросает на Симона Петра, после его отречения, когда он выходит от Каиафы. Один взгляд Иисуса наполнил ученика радостью и светом, другой заставил горько заплакать падшего. Однако без взгляда, который заставляет плакать, я не обрету того, что приносит свет. Условия видения Они такие же, как и те, которые Иисус наложил на Своих троих учеников, ставших по Его воле свидетелями преображения. Иисус взял их с собою и возвел их на гору высокую одних. Быть одному с Иисусом, дать вести себя, тяжкими трудами подняться над всем тем, что есть в жизни дурного и посредственного. Обычно все эти условия необходимы. Говорю «обычно», ибо могут быть и исключения, как это случилось с Павлом на пути в Дамаск. Чистота сердца. Сердце без примеси, как говорят о хорошем вине. Сердце нерастраченное, неразделенное, сохранившее или восстановившее свою цельность. Нечистота в смысле сексуальном – Ничто иное, как одна из форм распада. «Сын мой, отдай сердце твое мне», — говорит мудрость в Ветхом Завете. Только сердце, отданное, и отданное безвозвратно, может всецело, без колебаний, увидеть и познать Иисуса. Единое противостоит множеству. «Легион имя мне», — отвечает одержимый на вопросы Иисуса. Сын мой, ты искал себе счастье, но взамен счастья я предложу тебе мои блаженства. Вся жизнь показала тебе, что все пути твои перекрыты, кроме одного, полной самоотдачи. И блажен ты, кому я преградил пути, ибо они не мои. Я смотрю на тебя, Господи, и мне нет нужды задавать тебе вопросы, получать на них какие-то ответы. Личность твоя, образ твой, ответ совершенный и окончательный. Когда мой взгляд сосредотачивается на тебе, в тебе мне все и раскрывается, раскрывается с полной силой, хотя и остается затемненным. И даже эта затемненность который ведь не может не быть между Тобою и мною, часто становится для меня ослепительным светом. Когда Ты наделяешь меня даром видеть, все становится ясным. Слово Твое, Господи Иисусе, не разъясняет связи, существующие между Тобой и мной, но порождает эту связь. Оно не уведомляет меня о том, что Христос есть. Оно непосредственно связует меня с Его существованием. Оно есть вторжение этого существования в мою жизнь. Всякое слово Иисуса – возвещение благодати. За любыми, даже самыми повседневными из речей Иисуса стоит Искупитель. Везде, всюду тень от креста его. Тень? Нет. Солнце креста. Глава третья Иисус истина. Вся истина в нем. По мере того, как истина раскрывается в Иисусе, Истина раскрывается целиком. Это приложимо к науке, к искусству, к человеческой культуре. Видеть мир глазами Иисуса. Ученикам Иоанна, спросившим Иисуса, «Ты ли тот, который должен прийти?», он не ответил ни «да», ни «нет». «Пусть они расскажут Иоанну о том, что сами видели». От Петра же, давшего верный ответ и исповедовавшего Мессию, Иисус требует сохранения тайны. Тайну Иисуса каждый человек должен открыть для себя сам. И даже если мы от других узнаем, кто такой Иисус, и те другие будут вправе научить нас этому, мы только личным пережитым опытом можем узнать, каков Он. Ибо о многих людях, что верят во все, чему нужно верить, и ведут праведную благочестивую жизнь, мы могли бы спросить, знают ли они Спасителя, знают ли они его изнутри, как знают самого близкого друга, как знают друг друга любящие мужчины и женщины, как может знать нас то существо, что нам ближе самих себя. Какие-то сведения, пусть и достоверные, собранные на тему о Спасителе, часто подменяют нам личное, выношенное знание Его Самого. Эта информация может стать даже своего рода преградой между Ним и Мною. «Господи, воистину ли я знаю Тебя? Или то, что я знаю, лишь вычитано Мною и услышано от других? Но Иисус не хочет показываться нам и тогда, когда мы сосредотачиваемся на Нем, но лишь на мгновение. Нафанайл увидел Иисуса и уверовал в Него, но Иисус сказал ему: увидишь больше всего. Радость видения не должна пресечь порыва, она должна нести его дальше. Неустанно продолжать поиски Иисуса. Ищите и найдете. Так, но именно потому, что вы нашли, ищите еще и еще. Чем больше найдете, тем больше будете искать. Мы не прекратим поиски Иисуса до скончания века, ибо открытие Иисуса никогда не приостановит наших поисков, пока нам не дано будет видеть Его лицом к лицу. По слову Августина, «кверамус инвентум» — ищем того, кого нашли. Глава четвертая Видите Иисуса, более того, коснуться Его. Что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. «О слове жизни», — пишет апостол Иоанн. Женщина, страдавшая кровотечением, говорила себе, что исцелится, если только прикоснется к одежде Иисуса. Она коснулась ее тайком, подойдя к нему сзади, и болезнь оставила ее. О, пусть не проходит и дня, без того, чтобы не дано мне было, Коснуться хотя бы края одежды Иисуса, без того, чтобы сила, исходящая от Спасителя, не становилась для меня залогом спасения. Коснуться Иисуса, побыть с Ним в тайне, наедине, в общении с людьми, членами тела Христова, которая есть Церковь, в таинстве вечери Господней. Не воображай, что ты коснулся Его просто потому, что приблизился к Нему. Но есть особые моменты, близости несказанной, очевидности покоряющей, и если они подлинны, то, повергая нас в бездну смирения, они заставляют воскликнуть «Я коснулся Иисуса», или, вернее, Иисус коснулся Меня». И они достоин и глаз поднять на Тебя, Боже. Будь милостив ко мне, грешнику. События жизни Иисуса то и дело сбивают нас с толку. Никогда не соответствуют они тому, чего мы ждем. Однако они дают нам куда больше, одобряют нас тем, на что мы и не смели надеяться. Иосиф Аримофейский положил Иисуса в гроб но ни одна гробница не может ни вместить его, ни удержать. Женщины приносят ароматы к гробу, однако Бог, которого они хотели помазать, воскрес. Женщина разбивает алавастровый сосуд, чтобы возлить драгоценное мира, воздавая честь телу живого Господа. И Иисус же говорит, что это сделано ею для его погребения. Крест, казалось бы, сокрушает надежду, но воскресение сокрушает отчаяние. Дела Господня обращают в прах наши начинания, превосходят их. Так бывает всегда, когда Иисус входит в нашу жизнь. Что-то в ней разлетается в дребезг, но что-то может и взмыть к небу. Иисус не вмещается, Ни в какие из наших рамок. Его присутствие, Его Слово разбивает их все. Глава пятая. Научитесь от Меня. Нельзя узнать Иисуса, не научившись Ему. Учиться день за днем, час за часом, мало малу. Труд послушания и постоянства. Он строится на повседневной близости с Иисусом, на умении внимать Ему. От меня. Спаситель хочет прямого сокровенного контакта с каждой душой. Другие могут подготовить нас к принятию Его вести, и мы сможем с пользой передавать ее другим. Но они будут лишь репетиторами. Только Он есть тот Учитель, который черпает слова из самого Истока. И учение становится неотделимым от учащего. Принять вести Иисуса значит открыть Личность Учителя. И Иисус хочет открыть нам, кто Он. Чему же Он хочет, чтобы мы научились от Него? Он говорит об этом просто, коротко и доступно для самого неразвитого слуха, ибо я кроток и смирен сердцем. Он хочет, чтобы мы знали это о нем в первую очередь. Только и всего? Но за завесой этих слов для нас открывается и Вифлеем, и Голгофа. Чтобы отдать себя познанию Иисуса, нужно проявить способность к подлинному бескорыстию и к своего рода священной объективности. Нужно, чтобы это познание стало главной потребностью нашей жизни, чтобы попечение о себе самом, пусть даже и духовное попечение, не заслонило этой главной потребности чтобы то, что мы узнаем об Иисусе от Иисуса, было бы для нас желание и ценнее того, что мы узнаем о себе самих. Ибо образ Спасителя наделяет нас непосредственным сознанием того, каковы мы есть внутри себя и вовне. И тот же образ сообщает нам способность, нет более того, деятельную силу, для внутреннего преобразования нашего. Однако наше внимание к образу Иисуса не должно быть обусловлено силой Его воздействия на нас. Нет, внутренняя красота, присущая этому образу, должна связывать нас с Ним. Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Столько лет я уже с тобою, сын мой, и все еще во многом остаюсь для тебя незнакомцем. То, что ты знаешь обо мне, ничто по сравнению с тем, что тебе еще остается узнать. И то время, что тебе отпущено, готов ли ты посвятить его познанию меня? Познание Христа Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Мало сказать, что такое познание предназначено лишь для жизни вечной. Оно и есть вечная жизнь. В нем она и заключается, и потому начинается вечная жизнь здесь, на земле. Это познание. Есть время и вечность, спаянные воедино. Единый истинный Бог и посланный им Иисус Христос — не два объекта познания, ибо только в Иисусе мы познаем Отца Иисуса и Духа Иисуса. Видевший меня, видел Отца. Глава шестая Человек, всецело отдавшийся какому-то делу, будь это усвоение или развитие труда другого, или же созидание своего собственного, ограничивает себя, делает свою жизнь более простой и цельной. В каком-то смысле он замыкает себя в той работе, которой занят. С человеком, который хочет познать Иисуса, происходит то же самое. Нужно запереть себя во Иисусе, включить в Него всех других, все, что есть. И тогда весь мир, невидимый и благодатно, оживотворяется нашим познанием. Спаситель мой, о Тебе я уже и рассуждал, и спорил вдоволь, вдоволь читал, слышал, говорил. Но мне хотелось бы просто подойти к Тебе. Позволь, я закрою книги, пусть ничто не стоит между нами. Позволь мне подойти, позволь мне погрузиться в Твое присутствие, дабы оно поглотило меня целиком. Пусть только сердце Твое говорит моему. Но, Господи, сможет ли мое сердце услышать Твое, когда ученые и книжники ссорятся о Твоем имени? Не заглушит ли шум их голосов то, что ты говоришь потаенно и кротко? Я повторяю слова Марии в саду. Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его. Скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. И я, Господи, хотел бы взять тебя, Унести от спорящих школ, от ученых диспутов, унести подальше от злого ревнительства и препирательства учеников, кто из них должен почитаться больше, чтобы поклоняться Тебе, видеть Тебя, говорить с Тобою. Это присутствие, это свидание наедине, которых я жажду, можешь даровать мне только Ты. Ты можешь явить Себя вновь, не связывая Себя прошлым Твоим пребыванием со Мною. Ты можешь и земную Твою жизнь сделать для Меня реальной, нынешней и новой. Ты Сам можешь написать в Моей душе жизни Иисуса, прожитую и вместе с тем теперешнюю. Яви же Мне Себя, Господи, как и Иисус Евангелие и как Мой современник. Глава седьмая Современности Иисуса Христа Всякое слово евангельского повествования для меня – событие настоящего, и оно же имеет отзвуки вечности. Но когда я вспоминаю что-то из прошлого, это нечто иное. Для меня даже в данный момент оно также и факт сознания, относящийся к моей жизни. Деяния и слова Спасителя связанные с историей в том смысле, что они помещены в исторический контекст, занимают место во времени. Но они выходят за границы времени и истории, подобно тому, как Бога-человек возвышается над всеми человеческими границами. Будучи прошлым, они свободны от прошлого. Они современны для каждого человека, и они открывают нам будущее. Двух молчаливо следующих за ним учеников Иоанна, Иисус спрашивает, что вам надобно? Они отвечают, "Равви, где живешь? Они ищут не что-то, но кого-то, личность. Более того, они желают знать не только, куда идет Иисус, но и где Он живет. Они хотят быть постоянно рядом, подле Него, им мало мимолетной встречи. Так с первой страницы история апостолов ставит Иисуса в центр. То, чего я ищу, — неморальное совершенство и неладно скроенное миросозерцание. И не какой-то дар, и не та или иная харизма. Личность Христа. Вот что мне нужно. Вопросы Иисуса, обращенные к солдатам, пришедшим взять его. Кого ищете? Подобен вопросу, обращенному первым ученикам. Что вам надобно? Слова учеников и Иисусу все ищут тебя, не теряют своей актуальности. Одни ищут Иисуса, чтобы пойти за ним, другие чтобы низвести, уничтожить. Если бы эти группы были хотя бы четко разделены, увы, грешный удел наш толкает нас то в одну, то в другую сторону. Иисус не говорит: "Я покажу вам путь". Он говорит: "Я есть путь". Он не говорит «Я научу вас истине», он говорит «Я есмь истина». Он не говорит «Я дал вам жизнь», он говорит «Я есмь жизнь». Так о Христе будет говорить апостол «Для меня жизнь Христос, Он освящение наше, Он праведность наша». Мы можем говорить о Христе как о сущности, поскольку сущность всякого добра, любых даров — Он. В Христе живая личность заменяет закон. Теперь уже не писанная заповедь отвратит меня от убийства или прелюбодеяния, но стоящая передо Мною личность — Христос, Который говорил, жил, умер таким образом, что все сказанное и прожитое им — стало с тех пор вечным первообразом. И Иисус упраздняет закон и в то же время делает его совершенным. Подобно реке, впадающей в море, каждая капля ее воды слилась с морскими водами, но самой реки как таковой уже нет. Всякий, понявший эту замену, может особым, именно христианским образом, ставить вопросы в во Христе, в контексте Христа. Когда Павел предостерегает христиан против блуда, он не занимается нравственными увещеваниями о чистоте, он лишь спрашивает, могут ли члены Христовы быть членами блудницы. Он не рассуждает о бессмертии души, но говорит, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Глава 8. Во Христе Иисусе путь и цель совпадают. Вступив на путь, который есть Христос, мы уже недалеко и от цели. Чем бы ни были мы озабочены, а речь не идет об одних лишь высоких духовных вещах, но и о делах весьма простых, повседневных, только в близости Иисуса, в непосредственном общении с Ним, Все может быть разрешено. Это не освобождает нас ни от размышлений, ни от житейских навыков, но пусть наша мысль отныне будет озарена светом Христовым. Я сталкиваюсь с разными трудностями. Нужно принять непростое решение, пойти на нелегкую встречу, написать письмо, уладить личные отношения, справиться с заданием по работе и тому подобное. Господи, что должен я делать? Сын мой, прежде всего прилепись ко мне и будь уверен, что все твои трудности уладятся. Если ты действительно видишь меня, то через меня ты незамутненно увидишь и разрешение всего. Размышляй, но пусть разум твой будет жить в моем свете, в притяжении моего сердца. Марфа верит, что брат ее воскреснет в последний день. И Иисус отвечает ей, «Я есмь воскресение». Двум вещам может научить нас эта фраза. воскресение — реальность не только эсфатологическая, ожидаемая в запредельном будущем. Воскресение – реальность отчасти уже данная, существующая и ныне, и личность Спасителя – уже теперь исток и сила воскрешения мертвых. Не в воображении и памяти, но в союзе со Христом мы вот сейчас соединяемся с теми, кого любили и кто покинул землю. Такое единство с личностью Христа возможно лишь тогда, когда перед собою, в самих себе, мы будем хранить живой образ Иисуса. Образ не означает воображение, немысленное изображение, хотя вначале может пригодиться и это, но какое-то внутреннее видение, полное неясных черт. Со стороны это не описать. Петр идет по водам. Пока его взгляд прикован к Иисусу, он приближается к Нему, ступая по волнам озера. Но едва он оглядывается, едва замечает, что ветер силен, его охватывает страх. И он начинает тонуть. Чтобы спасти его, Иисус протягивает руку. Если бы Петр не озирался на ветер и волны, сосредоточив взгляд на одном Иисусе, то не оказался бы в опасности. Его вера не поколебалась бы. В этом же и причина моих падений. Будь я способен смотреть на одного Иисуса, не взирая на страхи или искушения, не вступая в своего рода беседу с ними то мог бы идти по водам. Все проступки мои от того, что образ Иисуса расплывается или исчезает. Но как сделать так, чтобы образ Иисуса передо мной был настолько незыблем, чтобы отразить опасность или притяжение греха? Такой образ создается не в один день, не за одну минуту. Он творится месяцами, годами, в течение всей жизни. Торопливое поверхностное изображение Иисуса, подобно начертанию на воде, оно исчезает при всяком дуновении, при первом ударе. Я должен медленно, на глубине лепить этот образ. Или лучше отдать ему самого себя, сделаться мягким и податливым, чтобы Иисус Сам запечатлял свой лик на моем сердце. Красота лика Спасителя не только притягивает, она действует и преображает. Если наш внутренний взгляд пристален, красота Иисуса проникает в нас, как бы в ответ Ему. Господи, яви мне Твой лик, и трудности мои растают, как снег на солнце. Созерцая Твой лик, мы ощущаем, как свет Твой поглощает нас, как мы все более проясняемся в нем, преображаясь в Твоем образе. Глава девятая Сойдя с горы преображения, ученики не видят никого, кроме одного Иисуса. Это означает, не видят ни Моисея, ни Илии, не видят и славы Божией. Иисус предстает перед ними в привычном своем облике. Но здесь можно разгадать и другой смысл. Душа, озаренная светом Иисуса, воспринимает этот свет повсюду. И в людях, и в вещах она видит одного Иисуса. Каждого Иисус призывает по отдельности. Конкретность его призыва прежде всего проявляется по отношению к ученикам, ибо она отмечена глубоко личным характером. Иисус видит Симона, и тотчас говорит ему, что он наречется Кифой, камнем Петром. Иисус видит Нафанаила, и тотчас говорит, Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Иаков, добыв первородство обманом, обрел затем прямодушие Израиля. Случай Нафанаила это состояние души, только что пришедший и готовый сразу же принять Спасителя. В случае Симона, наиболее частым учитель предвидит, каким в духовном смысле вырастет его ученик, и принимает его именно тем, каким он станет, а не тем, какой он есть. Ему видится Петр в грядущем его служении. Иисус говорит Фанаилу «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Мы не знаем, о каком эпизоде говорит Иисус оставался ли Нафанаил под смоковницей в момент молитвы или размышления, или в момент искушения и внутренней борьбы, или в момент греха или раскаяния. Неоспоримо лишь то, что в тени смоковницы Нафанаил пережил один из решающих моментов своей жизни. И Иисус, невидимый, был причастен этому решающему моменту как бывает он причастен тем битвам, которые мы ведем внутри себя самих, оставаясь каждый под своей смоковницей. Под другой смоковницей, четыре века спустя, Августин услышит голос, который скажет ему «Толле, леге, возьми, прочти». Этот призыв станет решающим для его обращения. Но есть и бесплодные смоковницы, обманывающие своей яркой зеленью. Иисус проклинает их. Существуют, однако, и смоковницы исключительно плодоносные, иисус их благословляет. Плодами их и становятся Нафанаил Августин. Призыв Иисуса, обращен Он к Нафанаилу или к каждому из нас, имеет таинственные и глубокие корни в том, что наиболее сокровенно в нашей жизни. Когда ты был под смоковницей? Слова Петра «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный» также говорят о какой-то важной правде наших отношений с Иисусом, равно как и другие слова того же апостола «Повели мне прийти к тебе по воде». Слова смирения и слова доверия должны быть произнесены одновременно. Наш здешний удел людей, грешных и оправданных, проклятых и спасенных, открывает путь то тем, то этим словам, чередуя их время от времени. Пойдите и увидите, говорит Иисус двум первым ученикам, спросившим Его, где Он живет. «Пойди и посмотри», — говорит Филипп Нафанайлу, желая привести его к учителю. Оба эти момента необходимы, чтобы приблизиться к Иисусу. Сначала наши собственные усилия, затем нам даруется способность видеть, узнавать. Но и наши первоначальные усилия есть уже дар благодати, милость Спасителя. В моменты неизбывной тоски мы, подобно евреям у гроба Лазаря, взываем к Иисусу. «Господи, пойди и посмотри». Акт веры нашей отвечает на первое обращение Иисуса теми же словами. Глава 10. Только в двух случаях Евангелие говорит нам о том, что Иисус удивился чему-то. В обоих случаях речь идет о вере. Первый случай в Назарете, когда Иисус туда возвращается. Он начинает учить в синагоге. Но Иисуса не принимают ни его самого, ни его учения. Вот почему он не мог совершить там никакого чуда. И дивился, не верю их. Второй случай в Капернауме. Римский сотник просит об исцелении своего парализованного слуги. «Я приду и исцелю его», — говорит Иисус. Сотник возражает. «Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово». Услышав сотника, Иисус удивился. Он исцелил слугу на расстоянии и объявил, что и в Израиле не нашел он такой веры. Сопоставим два этих случая. Они поучительны. Люди Назарета, израильтяне, имеющие законы, пророков, правую веру и должные обряды. Сотник. Человек чуждый народу Завета, возможно, правда и прозелит. Однако Иисус удивляется неверию Назарета и удивляется вере Сотника. Правоверие Назарета не является верой живой, верой спасающей. Если бы такая вера животворила жителей Назарета, они бы открыли свои сердца Иисусу. Но вера их была правильной, но бесплодной. Сердца их были закрыты. Мы не знаем доподлинно, какова была вера сотника. Он не знал об Иисусе того, что дано знать нам. Однако он открывает себя ему. Он ощущает в нем Господа и Спасителя. Его вера от доверия и послушания, но отнюдь не от излишней чувствительности. Она – порыв всего его существа. Сотник не сомневается, и Иисус захочет и сможет исцелить больного слугу. В каком-то смысле вся его жизнь зависит сейчас от того, что скажет Иисус. Скажи только слово. Его ожидание смиренно и настойчиво. Мы знаем теперь, что Иисус называет неверием, и знаем, что называет Он такой верой. Иисус видит то, что есть в нас. Найдет ли Он в нас веру сотника или неверие Назарета? Чему ему предстоит удивиться: нашей вере или нашему неверию? Верую, Господи, помоги моему неверию. Это антитеза – вопль-парадокс, который исходит от отца одержимого ребенка. Не те ли слова, в коих может высказать себя и моя жизнь? Верить во Христа Иисуса. Но почему? У каждого, вероятно, есть свои основы для нее. Пути, ведущие к Христу, столь же различны, как различные люди. Что же касается меня, Господи Иисусе, я из числа тех, чьи основание для веры в Тебя Ты Сам. Я верую в Тебя, потому что по благодати Твоей никакой иной образ не может ни вытеснить, ни затемнить Твой образ. Никакое иное слово не может проникнуть до самой глубины моего сердца, кроме Твоего слова. «Верую потому, что Ты дал мне познать красоту Твоего лика. Верую в Тебя, потому что, если повторить слова служителя, посланного взять Тебя, никогда человек не говорил так, как этот человек. Верую в Тебя, потому что кроме Тебя нет для меня ничего». Глава одиннадцатая Вся атмосфера вокруг Иисуса светозарна. Я свет миру. В Иисусе нет ни малейшего следа, туч или гроз, или неистовых бурь, или мрака, разрываемого молниями. В нем нет даже сумерек, все кристально прозрачно. Но такая прозрачность не исключает остроты, и остроты нередко пронзительной. Вокруг Иисуса нет трагедий, ибо ни одна проблема не остается нерешенной. Трудность ученика его не в том, что он не знает, что делать, но в том, чтобы найти силы и делать. Все, что называют трагедией человеческого существования, исчезает перед незамутненным светом Христовым. Умеющие видеть свет могут и ходить во свете. Во время преображения одежды Иисуса сделались блестящими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. То, как мы видим Иисуса, — Его образ, который создаем в себе. Все это неотделимо от ощущения света, белизны, сверкающей чистоты. Иисус – необъятность моря. С наступлением вечера море обретает глубокую синеву. При полуденном солнце оно ослепительно. На горизонте море сливается с небом. А там, вдали, сколько способен видеть взгляд. Я вижу Тебя, Господи чей облик растворяется в славе очи. Что произошло в момент преображения? Учитель, что жил рядом с учениками и к чьему повседневному облику они привыкли, предстал вдруг преображенным, облегшимся светом, как ризою. Иногда нам дается пережить присутствие Иисуса совсем по-новому, ошеломляюще. Я говорю не о видении Иисуса воплоти, что было даровано некоторым, а может быть и многим, на протяжении веков, но порой это присутствие настигает нас, проливается на нас и овладевает нами. Не видя Его, мы ощущаем Его свет. Вернее, предчувствуем этот свет, как утреннее солнце пробивается через веки спящего. Учитель, обычно столь смиренный и кроткий, повергает нас в дрожь своим могуществом. Это и есть миг преображения. Евреи не знали иного божественного света, кроме огненного столпа, который вел Израиль в пустыне. Свет его был ограниченным, временным. Он был светом одного народа, одной эпохи. И Иисус же возвещает свет миру, возвещает Вечный Вселенский свет. Он просвещает всякого человека, приходящего в мир. Да будет благословен Господь, чей свет пробивается во все души, во все народы, во все верования, преломляясь в них иной раз самым причудливым образом. Преломляясь в них иной раз, самым причудливым образом. Глава двенадцатая И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь. Первый знак апостольства – пребывание с Иисусом. Оно прежде всего обусловливает и само посланничество. Но недостаточно, чтобы апостолы были просто рядом с Ним. Он хочет иметь их при себе. Одно дело – просто присутствовать, другое – отдать себя в руки Иисуса, быть Его собственностью, подобно материи, которую Он животворит и формирует. Один из рабов первосвященнических спрашивает Петра, «Не я ли видел тебя рядом с Ним в саду?» Был ли я и нахожусь ли до сих пор с Иисусом в саду или на горе Елеонской? Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Иисус говорит о небесах, где ученики узрят славу Его. Но слова эти могут вместить и более широкий смысл. Повсюду, где учитель, должен находиться и ученик. Оживляя евангельские события в своей душе, нахожусь ли я действительно с Ним, там, где Он провел свою жизнь на земле? С Ним ли я в том месте и в тот момент, где Он сейчас? Его приход. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам», — говорит Иисус после тайной вечери. «Приду опять, буду приходить еще и еще». Приход Христа – не только будущее, приход Его – вечное, неиссякаемое, настоящее. Я слышу шаги Иисуса на дороге, близ Моей двери. Все стою у двери и стучу. Он приходит сегодня, приходит прямо сейчас и приходит навеки. Иисус нагоняет учеников, идущих в Мауз. Он идет вместе с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Так и с нами Иисус идет вместе на всех дорогах, городскими ли улицами или сельскими тропами, Он идет рядом. Реальнейшим образом Он присутствует повсюду, ибо Он Бог. И хотя прославленное тело Христово пребывает одесную Отца, человеческая природа Иисуса, будучи связана с божественной Его природой, делается нам доступной, как бы даруя нам, проливая на нас свое пребывание на небесах. Я могу сказать, Он идет со мною, идет рядом. Я могу видеть Его глазами веры. Каждое мгновение может заключать в себе опыт присутствия Христова. Я не бываю один ни в комнате, ни вне дома, и Иисус всегда сопровождает меня, и я всегда могу Его слышать, разговаривать с Ним. Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Глава 13 «Идите за Мною» — это самая обычная форма обращения Иисуса к тем, кто станет Его учениками. Идти за Ним. Прежде всего, не быть там, где нет Иисуса, не ходить туда, куда бы Он не пошел. Но и более того, идти туда, куда идет Он, идти туда вместе с Ним. Не идти поодаль от Него, но рядом. Не пытаться обогнать или идти быстрее, Лишь смиренно идти за Ним. И не иметь иных забот, только идти за Ним. Что тебе до того? Ты иди за Мною. То, что ожидает Аанна, не для Петра. Петру уготовано одно — идти за Иисусом. Чадо, ты тревожишься о многих людях и многих вещах. Тебя тревожит сама твоя жизнь. Ты обременен всеми ее заботами. Я же прошу тебя об одной весьма простой вещи — следовать за мною. Два первых ученика Иисуса, расставшись с Крестителем, молчаливо и поодаль следуют за новым Учителем. И Иисус как будто не замечает их, как вдруг оборачивается и задает вопрос. Иной раз я должен следовать за Иисусом, не ожидая, что Он обратится ко мне или повернется ко мне лицом. Довольно того, что я знаю, Иисус здесь, рядом, и когда Он захочет, то повернется ко мне. Нередко, когда мы спрашиваем Иисуса, Он вместо ответа сам обращается к нам с вопросом. Так было с израильскими книжниками. Мы инстинктивно боимся этих вопросов Иисуса, но, принимая их, вслушиваясь в них с любовью, мы уже получаем ответ. Иудеи были уязвлены учением Иисуса, поскольку Он говорил, как власть имеющий. Но с той же властностью, с какой действует Он в Евангелии, Он втайне обращается и к нашей душе. И вера наша от силы Его слов. Кто еще может говорить так? Кто еще осмелится требовать столь безоговорочного послушания? Слова и слово. Слова, которые Ты дал мне, Я передал им, говорит Иисус Отцу после вечери. Он упоминает еще и о слове Отца. Слова Не только слова благовестия, но и просто слова на тот или иной случай. Мелкая словесная монета. Учиться распознавать слово, вслушиваясь в любые слова. Глава 14. Иисус скрывается от тех, кто хочет сделать его царем. Он не желает судить о конфликтах Израиля и Кесаря. Отказывает он и человеку, просящему его помощи в разделе наследства. Тот, кто пришел для того, чтобы подрубить корни опутывающих нас мирских интересов, не станет учить нас скорейшему их достижению. Ведь одно только нужно. Мария оставила все, чтобы внимать слову, она Избрала благую часть. И все же Его можно расслышать повсюду во всех делах человеческих, лишь бы мы искали в них именно Его Слово Иисуса, ибо дела человеческие преобразуются во Христе. Марфа и Мария и Иисус не порицает Марфу за то, что она занялась готовкой. Он упрекает ее за то, что она заботится и суетится о многом. Она отвлеклась от слушания слова, ибо и среди неизбежных повседневных забот, неся обычные свои обязанности, всегда можно как бы присесть к ногам Спасителя и слушать Его. Самая напряженная деятельность может вместить в себя этот взгляд, обращенный к Иисусу. Пойми это Марфа, то и не прекращая своих дел, она могла бы избрать благую часть, не меньшую, чем Мария. Жители Сихаря говорят самарянки, «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали». Когда-нибудь уже не силой властного слова, приведшего нас к Иисусу, но благодаря опыту непосредственного общения с Ним должны мы будем уверовать. Не только слышать то, что говорят о Нем, но слышать то, что Он говорит нам. Человек, говорит Иисус, жить будет всяким словом, исходящим из уст Божиих. Громадное различие между попытками время от времени прислушиваться к божественным словам И стремлением жить ими. Жить ими – значит обращать их в повседневную, необходимую нам пищу. Иисус говорит о всяком Слове Божьем. Как бы ни были чужды эти слова, окружающим нас повседневным заботам, они для нас, если нам открыта их глубина, источник и сила жизни. Глава 15. Сын мой, мне столько нужно сказать тебе, так хотелось бы поговорить с тобой, явить себя. Если бы только ты захотел повернуться ко мне и слушать меня в безмолвии, но как мало ты даешь мне возможности открыть тебе мое сердце. Хочешь побеседовать со мной? пусть хоть несколько минут каждый день. Когда слушаешь Иисуса, вскоре привыкаешь к Его голосу. Обретаешь способность, я бы сказал, к улавливанию тона Иисуса, присущей Ему манере разговора. В ней есть простота, невозмутимая ясность. Подлинное слово «Спасителя» Совсем не похоже на отзвуки нашего подсознания или лукавые наущения врага. В каждом его слове чувствуется какая-то глубина неколебимого покоя, нечто окончательное, то, что ставит предел метанием и спорам. И они услышат голос мой. Слыша Иисуса, привыкаешь к звучанию голоса Учителя которое раскрывает в учителе пастыря, и становишься частью стада его. Отношение между пастухом и овцой иное, нежели между учителем и учеником. Пастух кормит своих овец, укрывает их, носит на собственных плечах. Такому отношению присуща особая теплота. Я есмь пастырь добрый, В греческом подлиннике «пастырь прекрасный». Для эллинизма «доброе» и «прекрасное» неразделимы. Доброта пастыря не только внутренняя, она излучает себя вовне, она сияет и притягивает, она дает проявиться в себе красоте. В раннехристианском искусстве пастырь добрый обладает изяществом и обаянием юности, От его изображений веет весною. Юность Иисуса вечно обновляется. Пастырь зовет своих овец по имени и выводит их. До завершения своего пасторского служения, до того, как он выведет свое стадо в мир, Иисус вступает в личностные отношения с каждым из Своих. Такая сопричастность возвышается над самим служением. Я дверь овцам. И Иисус не говорит ⁇ Я дверь овчарни ⁇ И здесь также делается упор на личностное отношение. Кто войдет мною? И так нужно войти через эту дверь. В каком-то смысле нужно пройти через Иисуса Христа. Он – необъятные двери и одновременно тесные врата. Чтобы пройти через них, нужно быть под стать их размерам. Нужно вырасти и раздаться вширь, нужно умолить и низвести себя до Христа. звести себя? Ну, конечно же. Но почему и вырасти? потому что эта дверь так велика, так высока, что тот, кто не вырастет, не поднимет взгляда, не поднимется ввысь, не сможет не увидеть, не найти такой двери. Но что найдет тот, кто переступит ее порог, тот, кто войдет Христом? Прежде всего, безопасность, тот спасется. Затем он обретет свободу, свободное владение миром, сотворенным Богом, и войдет и выйдет, обретет, наконец, необходимую пищу и пажить найдет. Иисус, назвав Себя пастырем добрым, тотчас говорит, «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Он не прибавляет здесь какой-то новой черты к определению доброго пастыря, но раскрывает то, что оно в себе несет. Не говорится «я пастырь добрый, и помимо того отдаю жизнь свою за овец». Но «я пастырь добрый, и потому именно отдаю жизнь свою за овец». Жертва жизнью – входит в само понятие доброго пастыря. Пасторское служение неотделимо от жертвенного. Щедрость души, доводящая и до смерти, это какая-то часть доброты-красоты пастыря. Христос-пастушок, как его изображают на картинках, это не только безмятежная идиллия, к ней примешивается и капля крестных мук. Глава 16 Те, кто отказывается следовать за Иисусом, юноша, который опечалился, потому что был очень богат, что с ним стало потом? Хотелось бы думать, что позднее он вернется к Иисусу, раздав все. Надежда эта зиждется на том, что юноша опечалился, Стало быть, не с раздражением, не с горечью, но с раскаянием. Такая печаль еще может быть плодоносной. И если я отказываюсь, отхожу, то пусть хоть погорюю об этом. Все, что имеешь, продай. Требование Спасителя бывает непримиримым. Сердце Иисуса, как расплавленное золото, Оно может быть и мягким, и пылающим, но воля его тверда, как алмаз. В нем мягкость галилейских холмов, но и жесткость и строгость обожженных гор Иудеи. Пастырь, ищущий своих овец. Каким образом, это показано в случае с Самарянкой. Иисус идет из Иудеи в Галилею. «Надлежало же Ему проходить через Самарию», — говорит Евангелие. Это не был единственно возможный путь, и Иисус мог бы идти и другим берегом Иордана. Но надлежало Иисусу пройти близ Сихаря, чтобы встретиться с женщиной из Самарии. Это надлежало от благодати, оно промышление Иисуса. Но не соткано ли из таких промышлений, И моя жизнь. Иисус идет навстречу с Самарянкой вблизи участка земли, данного Иаковом, сыну Своему Иосифу. Самаряне особенно почитали этих двух патриархов. Иисус отправляется на поиск своих душ на собственной их земле, где каждый из них ощущает себя дома. И Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Евангелие не говорит, что он любил всех вместе в семействе Извифаний. Евангелие не говорит, что он любил всех вместе в семействе Извифаний. Каждого из троих он любил особо, и всякий раз его любовь имела какой-то свой, едва ли уловимый оттенок. Дело не в степени, но именно в своеобразии. Иисус просит у самарянки, дай мне пить. Конечно, он может дать этой женщине все, но ставит себя по отношению к ней в положение обязанного. Он хранит смирение от начала до конца разговора. Поставив себя в зависимость от самарянки, он с тем большей легкостью, делает ее зависимой от себя. Смиренная просьба об услуге открывает дверь всему последующему. Так именно в доме прокаженного, в селении, называемом Вифания, что значит «дом бедняков», женщина принесла алавастровый сосуд драгоценного мира и, разбив его, возлила мира на голову Иисуса, как царское помазание. Контраст убожества и славы, два полюса его жизни. И в моей прокаженной душе, у ног его, я разобью алавастровый сосуд, где был мой нарт, подлинный нарт моего покаяния и моего послушания. Мысленно возвращаюсь к колодцу Иакова, Иисусу колодца, иной ли, чем в Вифании. Нет, все тот же. Та же спокойная благожелательность, Та же простота власти. Усталым садится он на край колодца. Он ждет самарянку, он ждет меня. Кверенс мэ sedisti ласус, Как распевали в средние века. Утомившись найти меня, Спаси мой, ты присел отдохнуть. Дальность пути, его тяготы не устрашили тебя. Ты и сейчас там, где ты знаешь, что я должен пройти, ибо хочешь, чтобы я повстречал твою усталость, как и твою теплоту, ту усталость, что как раз и полна твоей теплотой. Глава 17. Простой фразой Иисус исцеляет расслабленного, который не мог войти в купель Вифезды в то время, когда ангел возмущал воду. То, что происходило в Вифезде, когда ангел сходил в воду, это в какой-то мере постоянная, установленная щедрость благодати. Но Иисус не перестает приходить к людям и непосредственно. Вот и сейчас Он исцеляет тех, кто не может сам войти в воды купели. И это не означает, что нужно пренебрегать вещездой и не желать ничего знать о ней. Но Иисус не связан ничем, для Него возможно все и без всяких условий. А Я посреди вас как служащий. Я не обрету Иисуса, если буду искать Его царствующим на почетном месте. Я должен искать Его и отыскать там, где Он скрывается, на задворках, среди страждущих и униженных братьев Его. Многие не могут уверовать, потому что ищут Его не там, веруют в Него лишь внешне. Закхею пришлось спуститься со смоковницы, чтобы присоединиться к Иисусу в толпе. Для отдыха у колодца Иаковлева Иисус избрал тот час, когда, как он знал, самарянка ежедневно приходит за водой. Так и среди наших повседневных забот, наших тягот Иисус ищет встречи с нами. Слепой, исцеленный Иисусом, видел сначала проходящих людей, как деревья. После того, как Иисус коснулся его вновь, он стал видеть все ясно. Пока Иисус не коснется наших глаз, мы сами точно так же неразборчиво, смутно воспринимаем других людей, ибо наш эгоизм воздвигает завесу между ними и нами. И лишь ощутив его прикосновение, мы начинаем замечать реальность каждого существа и неповторимость его. И по мере того, как Спаситель прикасается к нам еще и еще, это новое зрение становится все более тонким. А вот омовение ног на Тайной Вечере. Четвертое Евангелие детально описывает этот эпизод. Мы видим, как Иисус поднимается с ложа, снимает верхнюю одежду, припоясывается полотенцем, как наливает воду, моет ноги учеников и вытирает их. Иисус прислуживает им и делает это превосходно, делает все, что нужно, со вниманием к каждой мелочи, ничего не упуская. Мария Магдалина любит Иисуса, должно быть даже сильнее Его учеников. И Иисус изгнал из нее семь бесов. Он входит в души любящих Его и тем полнее овладевает ими, чем доступнее были они прежде демоническим силам. «И потому мужайся и ты, душа, одержимая бесами». Если бы мне пришлось выбирать среди слов Иисуса те единственные, что для неверующих заключали бы в себе всю благую весть, то, без сомнения, я остановился бы на таких. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Назовем ли это гуманизмом? Нет» ибо нужно видеть того, кто осмеливается так говорить. Этими словами сказано поистине все. Они обращены ко всему, что страдает в мире, ко всем, кто задавлен злом. И человеческую личность Христа именуют они средством, единственным средством избавления от человеческих горестей. Но разве мог бы человек, оставаясь только человеком, сказать нечто подобное? Дар освобождения подается тем, кто приходит к нему. Он несет утешение, помощь, покой. Откровение Божие не высказало себя в этих словах со всей ясностью, но все его истины в зародыше уже сокрыты здесь. Спаситель мой, я вижу необозримые толпы страдающих, поверженных и раздавленных, вижу, как они простирают к тебе руки, как они ползут, поднимаются, спотыкаются, ощупью ищут дорогу. Ведь ты привлекаешь и тех, кто не знает тебя, ибо и они провидят в тебе того, кто исцеляет, утешает, прощает. Глава восемнадцатая Вот вышел сеятель сеять. Так начинается притча сеятеля. Я вижу, как Иисус сеет на протяжении веков, как сеет Он сквозь века. Вижу, как Он приближается и сегодня, как бросает зерна. И они падают, иное при дороге, иное на места каменистые, иное между тернием, иное на добрую землю. Иисус сеет повсюду, сеет среди развалин, среди массовых убийств и не перестанет бросать свои семена до скончания века. Я могу собирать или могу сеять? Жадно собирать или сеять с Иисусом? Господи, Все, что я собираю без Тебя, не приносит пользы. Все, что я сею без Тебя, разносится ветром, остается бесплодным. Так научи же меня сеять с Тобою. Сын мой, вспомни, что сеятель вышел, чтобы сеять. Я прохожу перед Тобою, разбрасывая семена. Ты вправду хочешь присоединиться ко мне и сеять со мной. Но для начала выйди из дома и пойди навстречу невзгодам и опасностям. Но выйти из дома этого недостаточно. Надо выйти из самого себя. Чада, я сеятель, и я же семя. Ты не сможешь сеять со мной если не будет в тебе семени, которая есть и сеятель. Ты не сможешь пристать к сеятелю, пока семя не упало в твою душу. И оно должно прорасти в тебе и вырасти в сеятеля, который целиком заполнит тебя, а потом отдаст ветрам и непогодам внешнего мира. Тогда приходи сеять со мною. Глава 19 Иисус не обещает ни удачи, ни счастья в человеческом понимании. Он возвещает и проповедует блаженство. На древнееврейском, как и на греческом, под этим словом подразумевается идея благословения Божия, неземной радости. Такую радость и несет Иисус. Радость, обещанную нищим, кротким, чистым, сокрушенным. Радость, отличную от обычной человеческой. Радость, бросающую вызов всем привычным человеческим ценностям. Блаженства бесконечно возвышаются над просто человеческим. Для нас это нечто совершенно иное, то, что открывается лишь через абсолютную новизну. Эти блаженства доступны и нам. Есть ли радость более ощутимая, более сияющая, чем тихая радость тех, кто живет и Иисусом? Да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Моя радость, ваша радость. Есть между ними существенное отличие. Радость Иисуса тождественна жизни Божией, она абсолютно, она неприходяща и существует во всей полноте. Она не возрастает, не умаляется, по крайней мере в том, что касается божественной природы Иисуса. Человеческая Его природа – дело иное. Но радость ученика должна расти, созревать, стать совершенной. Верно ли просто сказать, что Иисус говорит? Нет, точнее будет сказать, что, говоря, Он являет Себя. Его слова больше, чем слова. Каждый из них раскрывает собою совершенную личность, лицо любимого. Тот, кто любит, воспринимает в словах любимого не столько слова, сколько его самого. Глава двадцатая Иисус прослезился. Совершенная радость божественной природы не исключала слез природы человеческой. Евангелист упоминает некоторые подробности, связанные с его плачем. У гроба Лазаря Спаситель воскорбел духом и возмутился. Как понять это смятение Христа? Ведь Иисус знал, что воскресит Лазаря. Возможно, в скорби Иисуса нужно видеть нечто иное, чем сокрушение об умершем друге, который вскоре воскреснет. Иисус плачет о всей судьбе человеческой, плачет о смерти, настигающей человеческую природу, созданную Отцом столь прекрасной. И Иисус плачет о всяком страдании человеческом, порожденном грехопадении. Бога-человек берет это страдание на себя. Его скорбь — частица скорби мира. «Видишь ли ты эту женщину?» — сказал Иисус фарисею Симону, когда грешница обливала слезами ноги Спасителя. Тот же вопрос ставит и Иисус и мне. Видишь ли ты эту женщину? Облабызал ли ты ноги мои? Оросил ли их слезами? Петр плакал горько после того, как Иисус, выходя из дома Каиафы, обернулся и посмотрел на апостола, который отрекся от него. Господи, я хотел бы плакать у Твоих ног, но слез у меня нет, глаза сухи, Сердце бесплодно, мне трудно плакать, Слишком много лет прошло. Где слезы моих восемнадцати лет? Господи, они были не о Тебе. Верни их сегодня мне, Господи, Эти былые слезы, Чтобы я мог плакать о Тебе. Ударь по камню, пробей в нем источник Живой и соленый, И крести меня, теми благими слезами. Горе вам, смеющиеся ныне. Не раз Евангелие показывает нам Иисуса плачущего, но никогда не упоминает о Его смехе. Смех вульгарный, раскатистый, саркастичный, как несовместим он с евангельским образом Спасителя. Иисус не говорит ученикам «смейтесь», но «Радуйтесь и веселитесь» и говорит это перед тем, как отдать себя в руки мучителей. Радоваться и веселиться, трепетать от радости, даруемой Иисусом, — это нечто совсем иное, чем смех. Однако немыслимо, чтобы Иисус не улыбался детям, которых подзывал к себе». Немыслимо представить его лицо без улыбки в момент встречи, зова, приглашения. Когда Иисус говорит Серафиникинке столь, казалось бы, жестокие слова о том, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить его псам, разве не видим мы, как он улыбается? Разве без этой его улыбки решилась бы женщина, Подхватить сравнение, вспомнив о псах, которые доедают под столом крохи, брошенные детьми. Слезы и улыбка Иисуса. Возможно, они были совсем рядом, может быть, даже сливались друг с другом. Губы могут улыбаться, когда в глазах еще стоят слезы. Подобно радуге в пелене дождя, лучу солнца на мокрых колосьях. Глава 21 Перед тем, как научить своих учеников словам молитвы Господней, Иисус сказал им «молитесь же так». Это «так» относится не только к тексту самой молитвы, но и к самому произнесению ее. Молиться словами Иисуса – да, конечно но сверх того молиться, насколько это возможно для нашей грешной природы. Так, как и Иисус, с чувствами Иисуса, в духе Иисуса. Как Он молится, особенно видно на Голгофе, в момент агонии. «Отче, в руки Твои предаю Дух мой» — такие слова вырываются из уста Иисуса. Лишь те, способные как-то понять этот вопль, кто в некий час ощутил себя разбитым, беспомощным, кто обрел прибежище в этом высшем проявлении доверия. В руки Твои быть поднятым и принятым Тобою, Тобою несомым. Господи Иисусе, идти, повторяя эти слова, прикрепиться, прилепиться к Тебе, ухватиться за Тебя, если позволено так сказать. Только так постигается то, чем может быть молитва. Последние Свои слова Иисус возгласил громким голосом. Голос, покрывающий все смятения, внешний и внутренний, голос предельного, непереносимого напряжения. Вопль, в котором вырываются наружу все подспудные силы существования. Ощутить, молясь в усилии самой молитвы, что я не существую и не могу существовать иначе, чем в руках твоих. Иисус предостерегает Своих учеников от молитвенного пустословия. Бывают моменты, когда жажда простоты, потребность сосредоточиться лишь на одной молитве, с такой силой охватывает нас, что даже совершенная молитва, которую преподал Господь, кажется слишком длинной. Нам нужно, бывает, выразить молитву в едином слове, и слово это нам дано – «Иисус», «Иисус». Его нужно произносить еще и еще – не механически, но в духе и истине. Все тайны нашего спасения активизированы и слиты воедино в имени Иисусова. Если мы повторяем это имя, то сила его, реальности Иисуса, может пронизать, наполнить, напоить нас до такой степени, что слово станет в нас плотью, не воплощением в единственном его смысле, но причастием благодати. Как беззвучно растекается капля масла, так пропитывает душу имя Иисусово. Оно заключает в себе весь мир, наподобие того, как луч света содержит в себе все цвета, ибо словом Своим Отец сотворил все. Имя Иисусово, призываемое на все сущее в мире, позволяет преображать его, делать его христоподобным, возвращать всему его истинный смысл. Господи Иисусе, молись во мне Ты, дай мне умолкнуть, пусть лишь Твой голос звучит во мне. Если Твоя молитва станет моей, если во мне будешь молиться Ты, все события и творения в мире будут несомы ею. Господи, сам будь моей молитвой. Иисус и тварь, сокровенные отношения связуют их. Говорю не только о людях. Бог не только создал мир словом Своим, но, воплотившись, все сотворенное привлек к себе. Как говорит апостол Павел, покорившиеся суете Вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне от физической боли, от катастроф, от суровости законов природы и с надеждою ожидает откровения сынов Божиих. Глава двадцать вторая «Иисус и природа» обычно приводят евангельские строки, где Иисус вспоминает о полевых лилиях, чей наряд затмевает славу Соломона. Конечно, Иисус зовет нас восхищаться творением Божиим. Более того, Он призывает нас целиком довериться Отцу, который, украшая однодневную траву, тем более оденет и детей Своих. Но это лишь одна сторона, и, возможно, не самая глубокая, Отношение Иисуса к природе Символическое толкование природы Вовсе не исчерпывает ее значение Природа, конечно, открытая книга За каждым знаком которой Таится неразгаданная действительность Сверхчувственного мира Средневековье обладало гениальной чертой Необыкновенной чуткостью к символике Но дело заключается не только в этом символизме. Вся природа ведома. В ней разлита какая-то сила, обращенная к Иисусу Христу. Иисус – смысл и цель всякой эволюции, тайная причина, указывающая стрелка, вектор, сказали бы физики, всех природных явлений. «Если они умолкнут, то камни возопьют», говорит Иисус фарисеям, осуждавшим учеников Его. Ненароком Он касается здесь того служения, что присуще природе, и доступно лишь восприятию верующего. Природа шепчет имя Иисусова, она взывает к Нему, пусть даже первородный грех и навлек на нее тяжелые недуги. Все стихии ее – тянутся к Богу-человеку. и скалы сделаются гробницей Спасителя. Вода станет возрождающей водой крещения, и в нем сполна выразит свое высшее предназначение. Маслины принесут елей, который пойдет на помазание и исцеление именем Иисуса. Колосья пшеницы и гроздья винограда станут тем хлебом и тем вином, который Спаситель обратит в таинство своей преломленной плоти и пролитой крови. Из дерева будет сделан крест. Вся природа возносится к Спасителю единым порывом, а с нею и весь человеческий труд — жнеца, пекаря, винодела и стольких других — труд, который служит этому восхождению и преображению. Глава 23. Иисус желанный, вернее, само желание, не только желание душ человеческих, но и всего творения. В пустыне, говорит Евангелие, Иисус был со зверями. Это краткое упоминание может что-то приоткрыть для взыскующей любви. Не коснулись ли тогда мира тварей, в степени ему доступной и нам неизвестной, близость и благодать Иисуса? «Ни одна из них, малых птиц, — говорит он сам, — не забыта у Бога». На этом зиждется достоинство и слава животного мира. Каждое существо было задумано в слове, возлюблено в Боге, Еще до рождения оно вошло в любящий замысел Божий. Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. Христос соединен со всем творением, но прежде всего Он хочет быть узнанным нами в нашем доме. В узком тесном кругу мы должны прежде всего разыскать Иисуса, и пусть Личность Его вносит туда свет. Одних Иисус посылает проповедовать Царство Божие в дальних городах, но другим Он говорит «Иди домой к Своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Никто из тех, кто встретил Иисуса, не был освобожден от того, чтобы свидетельствовать о Нем. Но свидетельство в нашем собственном доме, среди тех, кто нас окружает, пожалуй, потруднее свидетельства странствующего апостола. Оно требует большего мужества и большего смирения, но не нуждается во многих словах. Домашнее свидетельство возможно и при полном молчании. Важнее всего то, что мы изменились, И это изменение, наводящее на размышление, может изменить и других людей. И Иисус говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Эта постель станет свидетельством; она напомнит о недуге, от которого был исцелен человек. И Иисус не хочет, чтобы забывали или не ведали о том, что было даровано, о том, что было прощено. Постель расслабленного — это знак. Он поможет исповедовать Иисуса. Те, кто знал нас до того, как мы изменились, должны знать, что сотворил с нами Спаситель. Глава 24 «Любишь ли ты меня?» Вопрос, поставленный Симону Петру, Обращен к каждому из нас. Вопрос по существу. Ответ, который я даю, определяет мое отношение к Спасителю. Решусь ли сказать с Петром, «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Но часто моя жизнь, мои дела не в ладах со сказанным. Сумею ли я смиренно признать, что не имею этой любви? Не скажу ли попросту и по правде «нет, Господи, я не люблю Тебя»? Но такое решительное отрицание не так уж верно, ибо и при самых тяжких заблуждениях память о Спасителе и образ Его никогда не стираются в моей душе. Они не перестают притягивать меня. Такова запутанная ситуация грешника. При самой жалкой участи, бессильной разорвать путы греха, он все же обращает лицо к тому, с кем изначально хочется единиться. Единственный ответ, который я могу дать — «Господи, Ты все знаешь, знаешь, что я хотел бы любить Тебя». Дай мне Твою любовь. Иисус поручает Петру пасти его овец и ягнят, потому что Петр любит больше, чем другие. Всякая власть, всякая ответственность в церкви должна выражать собою наибольшую любовь. Пастырь во Иисусу — это посвященный в любовь и милосердие. Омовение ног перед вечерей – это глубинная тайна апостольства. Иисус спрашивает Петра, любишь ли ты меня? Однако и всякий верующий не вправе спросить своих пасторей: любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня больше, чем мои близкие, больше, чем те, кто, будучи в мире, любят меня обычной любовью? Попытался ли ты донести до меня небесную любовь того, кто послал тебя? Омыл ли ты мои ноги? Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Поистине страшные слова. Они осуждают меня. Смысл этих слов — смысл самый естественный. Для Иисуса знаком подлинной любви должна быть жизнь по заповедям Спасителя. Другой смысл, не исключающий первого. Лишь тот, кто любит Иисуса, способен соблюдать Его заповеди. Любовь предваряет послушание, она условие Его. Если послушание хранится и оберегается любовью, если любовь дает Ему прочность и постоянство, оно черпает в любви свое начало, свое завершение, свою внутреннюю силу. Господи Иисусе, как мог бы я повиноваться, не любя? Прежде обрати меня в Свою любовь. Тогда я научусь повиноваться. Я слишком слаб, чтобы соблюдать Твое слово, не поддержанное Твоей любовью. Если сердце мое не будет полно, соблазны войдут в него. Наполни мое сердце, как сосуд, до краев, чтобы нельзя было и капли добавить иной. Только Твоя любовь сохраняет во мне надежду на то, что заповеди Твои будут соблюдены. Только сердце, полное до краев, исполнит великую заповедь «Возлюби всем сердцем Твоим, как самого себя». Все заключается в этом наполнении, и оно же ведет к совершенной проверке совести, есть ли в моей душе сейчас нечто иное, чуждое любви Христовой. Немногое ли он простил грешнице за то или потому, что она возлюбила много, или за то или потому она возлюбила много, что многое ей и прощено? Греческий текст поддается обоим толкованиям, и то и другое выражает глубокую истину. по первому из них прощение есть ответ на любовь, разумеется, мы отбрасываем то понимание любви, которое приравнивает ее к попустительству. Но любовь, на которую не сходит прощение, даже и при этом первом толковании, есть уже благодать, Инициатива Иисуса. При втором толковании, когда любовь рождается из прощения, инициатива Спасителя остается первенствующей. Она вызывает первый порыв раскаяния, без которого нет прощения, затем само прощение, освещающее это раскаяние. И, наконец, любовь в прощенной души. Если бы я любила Иисуса, в той мере, в какой Он меня прощает, то не был ли я воспламенен такой любовью? Прибудьте в любви моей. Греческий текст явно указывает, что речь идет не о нашей любви к Иисусу, но о любви Его самого. Прибудьте в любви моей, той любви, что живет во мне, что несет в себе всего меня. Его любовь, исток и жизнь нашей любви к Нему. Глава 25. Знать во Иисусе лишь наставника, который учит меня, и друга, привлекающего меня, недостаточно. Пастырь добрый, он также и агнец. Он — жертва, принесенная за меня. Сердце Иисуса для меня закрыто, если я внутренне не знаю Его, как Агнца. Агнцем Божиим провозглашает его Иоанн Предтеча. С этой вести начинается общественное служение Спасителя вслед за Его крещением. Она-то и заставляет двух учеников Иоанновых молча последовать за Иисусом. Откровение Агнца ставит нас перед тайной спасения. Откровение о Христе Агнце, или, скорее, откровение о Мессии в образе Агнца, первым было дано Иоанну. «Я не знал его», — говорит он. Иоанн упоминает о секире, лежащей при корне дерев. «Идет за мною сильнейший меня», — говорит Иоанн народу. Лопаты его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Но тогда Иоанн не сказал ничего об Агнце. Теперь же он внезапно проповедует Агнца, столь отличного от грозного вельщика. Возглас «Вот, Агнец Божий!» исходит из уст и сердца Иоанна, В тот момент, когда на другой день после крещения он видит идущего Иисуса. И на следующий день Иоанн вновь повторяет «Вот Агнец Божий». На этот раз Иисус не идет к нему, но следует своей дорогой. Только в этих двух случаях тот, кто первым мог увидеть Агнца, мог столь кратко и свидетельствовать о нем. Сначала, когда Агнец идет к нам, затем, когда он идет к другим. Вот Агнец. Вот, посмотри-ка сюда, по-гречески взирай. Он здесь, вглядись в него. Иоанн Креститель, призывающий нас видеть, оказаться восприимчивыми к присутствию Агнца, говоря об этом, сам смотрит на Иисуса. Греческий глагол, употребленный евангелистом, обозначает долгий взгляд, проникающий в глубину. Скользнул ли я только беглым взглядом по Иисусу, или взгляд мой, подобно взгляду Иоанна, был таким же спокойно настойчивым, уходящим в глубину? Иисус — агнец Божий. Не людьми он избран, но предназначен в жертву самим Богом. Он принадлежал Богу извечно и будет принадлежать Ему всегда. И он единственный агнец, достойный Бога, непорочный и совершенный. Единственный истинный пасхальный агнец, заклоняя которого дарует спасение. Агнец ягненок. Малость, детскость — это нечто очень важное для нашего понимания Агнца Божия. Мысль об Агнце соединяется с мыслью о детстве. Глава 26 Знак, по которому пастухи должны были найти Спасителя. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Ни единым знаком власти или могущества не было отмечено Рождество Иисуса Христа. Напротив, Бог, сделавшись человеком, дает познать себя в нищете, смирении, уязвимости. Младенец в пеленках всецело на попечении тех, кто его окружает. Он зависит от них. Он беззащитен, не способен никому противостоять, поступать по собственной воле. Таким Он явился на свет, таким откроется и в страдании, и таким желает видеть Меня. И Иисус призывает детей, пустите детей приходить ко Мне, ибо таковых есть Царствие Божие. Взяв ребенка, он поставил его перед учениками. Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. Взрослому ученику Христа вовсе не нужно избавляться от тех свойств человеческих, которые ребенок еще не приобрел. Но ему следует избавиться от пороков взрослого и обрести качество ребенка. В глазах Иисуса восхождение души к Богу есть также и нисхождение. Нужно стать одним из малых сих. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. В церкви Вифлеемского младенца, в церкви Агнца, ступени восхождения – суть и незримые ступени самоумоления – Иисус, даже когда речь идет о чудесах, прибегает иной раз к тем простым обыкновенным средствам, которые доступны и ребенку. Он мог бы не спаслать манну с небес, но насыщает толпы людей в пустыне, пятью ячменными хлебами и двумя рыбками. Однако было нужно, чтобы хлеб и рыбу принесли Иисусу для благословения, чтобы Он роздал их собственными руками. Скудная пища, что может накормить лишь ребенка, всегда насытит, если она благословлена Христом. «Дети», — говорит Иисус ученикам после вечери. Это слово подразумевает идею отцовства. Тех, кто дорог нам, кто еще не созрел, тех, кто окружен родительской заботой, принято называть детьми. «Ты, Господи, Назвал нас своими детьми. Я не могу быть взрослым сыном твоим, Для этого у меня нет сил, Нет ни одного из твоих достоинств. Но позволь мне остаться, Нет, помоги мне стать ребенком в твоих руках. Возьми меня за руку и веди. Разве грех первого человека Не заключался в этом отказе, дать руку свою Отцу Небесному, дабы Он вел его. Я слаб, по-детски слаб, Тогда дай же мне быть послушным, научи меня доверчивости ребенка. Для того, кто следует за агнцем его, тропинкой, той, что начинается с Вифлеема, все малое становится великим. Агнец — символ простоты сердечной, непорочности, чистоты. «Если не умою тебя, не имеешь части со мною», — говорит Иисус Петру. «Если не буду чист, не смогу получить части с Иисусом. Но только Он может меня очистить». Глава двадцать седьмая. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Слово Иисуса не только призыв к очищению или инструмент, при припосредствии которого очищение происходит. Оно очищает самим составом своим. Когда, принимая его, мы открываемся ему, отдаем себя всецело. Оно очищает нас еще до того, как мы видимым образом просим и получаем прощение. Ибо когда принимают слово, оно облекается плоть, И очищение это длится до тех пор, пока сохраняется единение души с тем, кто и есть слово. На браке в Кане Галилейской И Иисус повелевает служителям наполнить водой шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского. Эта вода будет притворена в вино, вода очищает, вино дает силу и радость. В нем запечатлена и любовь Иисуса к тем, кто принимает его как гостя. Но прежде притворения воды в вино, Нужно, чтобы сосуды были наполнены доверху. Любви по заповеди Христовой не может быть там, где нет чистоты. И только в душах, ставших сосудами очищения, наполненными водою доверху, чистота притворяется в вино любви. Господи, как понять мне притчу о браке? Царь приказал ввергнуть во тьму внешнюю, человека, вошедшего на брачный пир, не в брачной одежде. Но этот человек не был в числе приглашенных. Он был из тех, кого слуги отправились искать на дорогах и распутьях. Он и не мог носить брачной одежды. Сын мой, никто не носит брачной одежды до того, как войти в царский дом. Только там ее можно обрести. И просить ее надо у меня. Тем, кого я созываю на брачный пир, я даю и одежду для него. Без меня ты ничего не имеешь, ничего не можешь. Но от меня ты должен ожидать всего. Эти мысли об очищении и брачной одежде – возвращают меня к памяти о грехе, потому что, когда я вижу Агнца, я вижу и грех свой. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Образ Агнца влечет за собой и осознание мной греха, ощущение раны, невыносимой тяжести. Агнец Божий не только снимает грехи с наших плеч, он возлагает их на собственные плечи и несет их. Грех мира не просто сумма грехов человеческих, он есть и выражение первородного греха, поразившего весь род человеческий. И эта порча, этот грех мира, начинает жить в моих личных грехах. Глава 28 «Пойди, позови мужа твоего». Иисус только что говорил Самарянке о тайне воды живой. И вот несколько даже резко Он прерывает Свою речь и требует от нее раскрыть язвы ее собственной жизни. Та ограничивается невнятным полупризнанием. Иисус же Сам все ставит на место». Он касается ее раны и вскрывает ее. Пять мужей следовали один за другим, сейчас она наложница. Иисус, вступая в беседу с нами, вскоре ставит нас лицом к лицу сиюминутной реальностью нашей жизни. Он задает нам вопрос о тайных наших недугах. Мы, возможно, предпочли бы оставаться в мире идей, внимая учению Иисуса, общему смыслу Его. Но Он внезапно обрывает нас. «Иди, позови мужа твоего». Именно потому, что Он хочет вытащить грех на свет дневной, Он не говорит расслабленному «ты исцелен», но «прощаются тебе грехи твои». Там, где, может быть, хотят услышать от Иисуса о социальных реформах, об улучшении материальной стороны жизни, Он говорит нам о грехе, о раскаянии, о прощении. Конечно, всецелая верность Евангелию подразумевает неизбежность внешних реформ. Но когда речь идет о болезнях, о работе, об угнетении, об экономической справедливости, о жилищах, Грех отступает на задний план. Настоящее освобождение неразрывно с обращением религиозным. Чем дальше я иду по пути познания Иисуса, тем яснее вижу, что все, казавшееся в моей жизни досадным происшествием, несчастным случаем, связано с грехом, первородным или личным. Всю книгу моей жизни я прочту и пойму по-иному, если проникнусь сознанием всей реальности и тягости греха. Жестокая неудача иных из современных христианских движений, не от того ли, что они никогда не упоминают о грехе, не произносят даже этого слова. Не так говорил Иисус. Глава 29. И Иисус объявляет апостолам, что один из них предаст его. И они не усомнились, не вскричали: "Господи, это невозможно". Но весьма опечалились и начали говорить ему: "Каждый из них, не я ли, Господи?" Опыт собственных моих падений должен был бы научить меня смирению. И впредь я не могу зарекаться, что не оскорблю тебя вновь. Со страхом я должен спрашивать, предам ли я снова, не я ли следующий из предателей? Что вы дадите мне, и я вам предам его? И уден вопрос первосвященникам Повторяю я, сатане Какое наслаждение ты мне дашь? Если подаришь что то и то-то, я предам его тебе. Возможно, я делаю свое предложение шепотом, отвернувшись в сторону, умывая руки и не без внутренних уколов. Но как бы то ни было, я все же предам его. Ты ищешь меня, бедный ты человек, и все же хочешь предать, потому что помимо меня Тебе нужно еще много. Но если ты не ищешь меня одного, ты не сможешь меня найти. И Иисуса предал в их волю. Евангельская фраза Пилата относится и ко мне. Каждый раз, когда я вступаю в договор с духом соблазна или в согласие с грехом другого. Целованием ли – предаешь Сына Человеческого. Целование Иудина — это моя молитва, всякий раз, когда я произношу ее сердцем нечистым, не стряхнувшим с себя любое поползновение ко греху. И этот был с ним, и ты из них. Эта мысль гложет меня, ибо и в самом грехе я не могу забыть времени, когда, подобно Петру, я следовал за Иисусом. Спаситель мой, через сокрытые язвы моей души, сквозь всю греховность мою, Ты прокладываешь путь ко мне. Ты рядом, Иисус, во грехе моем. Когда я грешу, Ты пребываешь во мне в безмолвии. Уже самим своим присутствием ты осуждаешь то, что я делаю. Но в то же время ты знаешь мой грех и понимаешь меня глубже, чем сам я понимаю себя самого и свой грех. Потому что ты ближе ко мне, чем я сам. Ты не просто некий судья, ты растворяешься в грешнике, что стоит перед тобой. И все же в тот самый момент Ты во всем другой, Ты целиком противоположен мне. Твое присутствие пронизывает меня безмерным состраданием. Это присутствие, это сострадание, Господи, в самый момент греха, когда я не в силах бываю воспротивиться Ему, и у меня крик отвращения, ужаса и тоски. Это призыв к Тебе, к имени Твоему, Иисус. Спаси мой, Твое присутствие в грехе моем — великая милость. Рука Твоя протянута, чтобы извлечь меня из пропасти. Но если я оттолкну эту руку, протянутую мне в последний момент, что станет со мной? Ты не выносишь приговора сама личность Твоя, Господи, приговор, который осуждает меня. Но вместе с тем она проявление излияния милости. Не будь слова милости, я не услышал бы и слова суда. Прошлое мое греховно, как греховное и настоящее, и все же и то, и другое открыто для благодати, хотя бы в той мере, в какой весь удел человеческий объят благодатью Божией. Не строение мои, лишь частица во вселенской симфонии благодати. Но отсюда нельзя почерпнуть оправдание для них, ибо дисгармония, взятая сама по себе, противопоставляет себя благодати, и это смерть но то, что противоположно благодати, дисгармония, грех потенциально охватывается ею. И потому возможность моего раскаяния и твоего прощения всегда открыта. Будь же благословен, Господи. Осуждение во Христе подобно избранию. В единении со Христом я уже принят Благодаря возлюбленному и в Нем самом. Грешник Я оправдан во Иисусе, потому что Он, не знающий греха, сделался грехом за нас. Великий обмен произошел на Голгофе между грешником и Богом Его. Грешил я, умер Иисус. Грех был заперт. В сердце Иисуса. Сам Бога-человек стал отверженным, осужденным. Многое здесь должно быть осмыслено верой, если вера вообще может мыслить об этой тайне. Но позволь, Господи, мне говорить с Тобою об этом. Глава 30 Тайна Иуды гнетет меня, Иисус. Или скорее, ибо я не знаю, что чувствовал напоследок Иуда. Меня тяготит тайна всех грешников, не обратившихся к тебе перед смертью. Я знаю, нельзя стереть из книги то, что ты сказал о разделении овец и козлищ, и об огне угасим. Я знаю, созданием Божиим дана возможность отвечать вечным «нет» — ужасное, но неизбежное следствие, дарованной нам свободы. Знаю и то, что мы не можем быть уверены в вечном осуждении ни одного человека. Знаю, знаю, и все же... Почему отец твой создал человека, в котором он заранее предвидел возможность бегства от него? Учитель, покорно и смиренно ставлю я этот вопрос. Вразуми меня. Сын мой, я мог бы ответить просто. Ты спрашиваешь о том, что превосходит твое разумение. Подожди терпеливо до того дня, когда ты все узнаешь или увидишь. Полный свет тайны Божией недоступен для тех, кто еще в пути. И все же я скажу тебе больше. Это не будет каким-то личным откровением. Я лишь напомню тебе то, что ты знаешь или должен бы знать. Я помог тебе уверовать и отчасти понять, что тайное избрание лежит во мне. Через меня принимаются те, кто любит меня. И я хотел бы показать тебе, что и тайна осуждения также разрешается и высветляется во мне. Каждый человек имеет право услышать от меня слова «Я твое правосудие». И поистине все люди имеют право сказать мне «Я твой грех». Я творю правосудие над грешниками, если они приемлют его, и несу тяжесть осуждения, сложенную из всех грехов. Подобно тому, как существует связь, между всяким избранником и тем правосудием, что я даровал ему на кресте. Существует также связь между каждым раскаявшимся грешником и мною, заменившим его. Я взял его грех на крест и принял осуждение на себя. И поскольку я занял место грешника, пусть он и отвергает эту замену, она все же существует между мною и им. Тайное осуждение может быть, приоткроется тебе в размышлениях о последствиях, об отражениях этой замены. Слушай меня хорошенько, сын мой. Я не говорю, что спас на кресте и тех, кто не хочет во время всей своей жизни принять спасение, дарованное мною. Я хочу сказать теперь лишь одно. На кресте утвердилась подлинная связь, связующая меня с нераскаявшимся грешником. Что значит быть бесповоротно осужденным, это я знаю по опыту. Всякий грех всякого грешника соприкоснулся во мне с абсолютной святостью. Любое осуждение осуждение всякого грешника, соприкоснулось во мне с абсолютной славой. Что же вышло из такого соприкосновения? Ныне у меня нет для тебя более точных слов. Я хочу лишь расширить твой горизонт, но не могу указать тебе человеческой меры для него. Веруй всем сердцем, каждому слову Евангелия о раскаявшихся грешниках. Не вдавайся ни в умствование, ни в споры о количестве грешников, о длительности и видах осуждения их. Стой незыблемо на том, на чем стояли апостолы, на чем стоит церковь, и не прибавляй ничего. Но хорошо запомни, сыне, ты еще не знаешь сердца моего, Во всей глубине. Ты узнаешь это потом. Страшись оказаться среди отвергнутых, сын мой. Остерегайся тех, кому дела нет до личного своего спасения. Я не учил этой беззаботности. Но и не забывай о пастыре добром оставляющим всех своих верных овец, дабы отправиться на розыски овцы пропавшей, заблудившейся. Довольно для тебя, если ты будешь уверен в одном: я Есмь, сама личность моя. Вот ответ на вопрошающую тревогу о нераскаявшемся грешнике. Если я, моя личность, — это ответ, ты должен хотя бы смутно предугадать и смысл его. Не торопись облекать догадки в слова. Вглядывайся подольше, молчаливо и пристально. Ответ должен быть сообразен со мною, подобен мне. Созерцай образ распятого. Он и есть ответ на все вопросы, и на этот тоже. Однажды этот мучающий тебя вопрос будет разрешен окончательно, когда ты увидишь, как правда моя и святость воцарятся навеки. Правосудие воссияет в милосердии, и милосердие в правосудии, ибо тайна сия — Может быть, столь же радостной, сколь и сияющей. Сама тайна не раскаявшегося грешника раскроет мою любовь к людям, однако и зло при этом не будет торжествовать или упиваться самодовольством. Апостол сказал вам, что я буду всем во всем. Как это будет, сейчас не время объяснять. Это сокрыто в Боге. Только веруй и надейся. Учитель, благодарю тебя за мир, который несут твои слова. Ты ответил, я не стремлюсь узнать больше. Я не вижу дня твоего, но уже ощущаю свет, который его предваряет. Он коснулся меня. Чем сильнее свет Твоего лика буравит грех мира, тем острее моя совесть, тем горше воспоминание о собственных грехах. Я верю в прощение, вымоленное и дарованное, верую в то, что Ты можешь вытеснить бездну человеческого греха. Ну а те, кто страдает, кому я причинил зло? Глава 31 Сын мой, ты еще не знаешь, что значит слова, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвую за грех. Ты с содроганием думаешь о зле и жестокости, причиненными тобою почти только что или в давние годы тем или иным людям. Ты знаешь, что они страдали из-за Тебя, и это невозможно теперь исправить. Слушай меня. Я заменил собою эти жертвы Твоего жестокого эгоизма. Не столько на них, сколько на меня пришлись Твои удары. И на кресте я заменил и Тебя, обидчика. Во мне скрещиваются все нити, только я могу их распутать, потому что я беру на себя и содеянное, и причину его, и потому что только во мне прощение и искупление. Когда слишком поздно исправить зло, причиненное другим, а ты все же хочешь его исправить, переложи на меня свой грех. Не пытайся прикрыться лоскутами собственной праведности. Верой прими искупление и спасение, которые я несу тебе. Приди ко мне нищим, нагим, лишь с одной надеждой на милосердие. Брось допытываться, как мне исправить себя. Жди этого лишь от союза со мною. Верой в меня, а не твоими стараниями, ты будешь оправдан. Но ты не можешь раскрыться в вере, живой и спасающей, правде и благодати, если не совершишь дел веры, не принесешь ее плодов. Я помогу тебе, со мною, с моей помощью, ты станешь иным. Так приди ко мне, и пусть это будет началом Твоего исправления. Но скажи еще раз, Господи, как Ты берешь на себя мои грехи? Да, дитя мое, приглядись внимательнее к этой таинственной связи, пусть вглядится в нее побольше людей. Многие ощущают живой трепет сердца когда сбрасывают свои грехи у моих ног. Многие с той же непосредственностью приемлют мир и властность, которые заключены в моих словах, возвещаемых устами церкви. «Прощаются тебе грехи твои». Но среди них не так уж много найдется тех, кто может постичь, как Агнец Божий снимает грех и берет его на себя. Я говорил тебе, что присутствую и при самом грехе твоем, что присутствие мое несет одновременно осуждение и сострадание. Я с мольбой жду твоего взгляда, твоего обращения ко мне. Если ты ответишь на это ожидание, центр тяжести сместится, грех уже не будет стоять в его сердцевине. Сила притяжения его отклоняется. В этот центр войду теперь я и в нем останусь. В этот момент ты уже свободен. В этот момент вновь становится живым и действенным то, что произошло в Гефсиманском саду и на Голгофе, там, где я принял на себя и тебя самого и этот грех. Уже не ты судишь грех, суд происходит между тобой и мной. Луч света, исходящий из сердца моего, теперь не сходит на тебя. Он притягивает тебя, овладевает тобою. Твой взгляд поднимается ко мне, душа влечется за лучом этого света. Глава 32 Иисус отзывает двенадцать учеников и говорит им «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет». Евангелие ясно указывает, что речь идет о словах для немногих, специально отозванных в сторону. Не всем ученикам но одним апостолом доверяет Иисус на идущей вверх дороги тайну ожидающего Его крестного пути. Конечно, ныне от каждого христианина ждет он соучастия в том решающем событии, которое свершилось в Иерусалиме. Но он остается господином времени и призвания каждого человека. Он сам избирает час, в который призывает ученика своего разделить привилегию апостолов и войти с ним в Иерусалим, уже со скорбным знанием о конце пути. Много ли христиан преклонили ухо к этому призыву? Многие ли до конца осознали то, что произошло в Иерусалиме, все еще происходит в Иерусалиме незримым, вечном? и то, что это и есть самое важное в мире. Господи, я услышал Твой призыв. Ты отозвал меня на дороге. Ты захотел, чтобы я отошел от других людей, но лишь для того, чтобы теснее сблизиться с ними. Чтобы я сопровождал Тебя до конца пути, который Ты открыл мне и будешь все больше открывать весь его смысл, всю его полноту. Господи, пусть, начиная с сегодняшнего дня, восхождение в Иерусалим и все, что я увижу и услышу от Тебя в течение великой и последней недели, станет по милости Твоей главенствующим в моей жизни, нормой всего, что в ней есть, тем кругом, узким и одновременно необъятным, что включает в себя все остальное, где центр — ты. Вот я отворачиваюсь от всего, чему следовал, что искал, отбрасываю все, что не может войти в непомерную тайну Пасхи твоей, тайну, распахнутую тобою для меня. Вот я иду с тобою в Иерусалим. Да молчит всякая плоть. Рассказ о последней Пасхе и о страстях Начат в четвертом Евангелии так. Иисус, возлюбив Своих сущих в мире, До конца возлюбил их. До конца не только земной Своей жизни Возлюбил людей Иисус, Но возлюбил их совершенно, полностью, Навечно, и в страстях Своих явил полноту Своей любви. Именно здесь познание любви Иисуса учениками Его делается наиболее глубоким, наиболее плодотворным. Там я открою, как я любим, и какая цена заплачена за это. Агнец Божий, таким открывается он мне в момент заклания. Теперь он дает узреть себя в высочайшей мере. Господи, сподоби меня увидеть Агнца сего. Глава 33 Очень желал я есть с вами сию Пасху. Это говорится не только о той Пасхе, которая предшествовала Первой Великой Пятнице, и не только о той Пасхе, которую мы празднуем ежегодно. Каждое мгновение может стать Пасхой. Пасха — сокровенная трапеза с Иисусом, когда мы соединяемся с Ним жизнью божественной, дарованной для спасения мира. Это союз с распятой плотью и пролитой кровью. Именно этот конкретный союз отличает Пасху от соединения со Христом в общем смысле. Все таинство Пасхи — крест и воскресение, вечеря Господней. Тайное вечеря — это не только видимое причащение святыми дарами в собрании верных, Незримая духовная вечеря может совершаться в моей душе во всяком месте и во всякое время. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Невидимая вечеря реально не менее, чем видимая, только принадлежит она другому порядку бытия и следует со всем вниманием относиться к развлечению этих порядков. Очень желал я есть с вами сию Пасху. Сию Пасху. Какую же? Ту последнюю, которая станет праздничной трапезой Иисуса перед смертью. Ту Пасху, на которой Он откроет ученикам тайну истинного пасхального Агнца, ту Пасху, которую Он желает вкусить со мною, дабы Агнец мог открыться и мне. Вопросы Иисуса к хозяину дома. «Где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» Вопрос этот гораздо богаче смыслом, если обратиться к греческому подлиннику Евангелия от Марка. «Мое жилье, мое пристанище». В этом вопросе смирение соединяется с настоянием. Иисус спрашивает о Своей комнате, спрашивает уверенно и властно. «Эта комната Его, она за Ним оставлена. Но Он хочет получить ее от человека». Иисус требует мою душу, чтобы отпраздновать в ней свою Пасху, ибо моя душа принадлежит Ему, но Он предпочитает прийти как гость и попросить Меня о гостеприимстве. Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими. С учениками моими. Пасха Господня непременно личностна, она никогда не совершается для кого-то одного. Даже если речь идет о той невидимой вечере, которую Иисус в любой момент может совершить в горнице, сокрытой в моей душе, то и она должна быть открыта для всех учеников Христовых. Если я с Иисусом, то, значит, должен быть и с Петром, Андреем, Иаковом, Иоанном, Павлом и всеми апостолами, со всеми, кто в прошедшие века или сегодня были и остаются учениками Спасителя. Иисус говорит Своим ученикам, «Пойдите, возвестите братьям Моим». Я не могу отделить себя от братьев Иисуса, не разлучившись с Ним. Я должен быть сопричастным им в единой вере, в единой любви. Фраза, повествующая нам об умовении ног учеников Иисусом, начинается так. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его. Ясное сознание всевласти, которому надарен, становится для Него почвой, на которой проявляет себя смирение. Поведение Петра во время омовения ног невольно показывает нам, каким искушением подвержен самый искренний ученик. Он импульсивен, он бросается в крайности, даже тогда, когда по смыслу они противоположны друг другу. Сначала он не хочет, чтобы Иисус умыл ему ноги. Потом он хочет, чтобы Иисус умыл ему не только ноги, но и голову. Нам часто хочется решать самим, что Господь должен был бы сделать и как. Но Иисус желает лишь, чтобы мы верились Ему и ждет от нас благоговейной покорности, Его воли, пусть даже и не вполне понятой нами. Если, подражая Христу, ты, преклонив колени, умоешь ноги другому, полотенце, которым ты их вытрешь, станет платом Вероники, запечатленным на нем ликом Спасителя. Иисус знает, что Иуда предаст его, и во время тайной вечери он, обмакнув кусок, подает ему в знак особого внимания. Поразительный эпизод, был ли этот кусок знаком осуждения или последним зовом. И после сего куска вошел в него сатана. Мы вправе предположить, что, может быть, этот внешний знак сердечного внимания к Иуде был проявлением милосердия Спасителя, последним шансом Ему дарованным. Если мы будем внимательны к обстоятельствам, в которых мы грешим, если задержимся особо на ступенях, предшествующих нашему падению, то увидим, что Господь множит невидимые предупреждения, тайные призывы, весточки благодати, чтобы поддержать слабеющую нашу волю. История каждого из наших грехопадений — это и история выявления in extremis, если можно так выразиться, божественного покрова. Если бы мы умели, если бы хотели разгадать эти знаки. Глава 34 Преломление хлеба. Оно совершается в сердце христианства. На тайной вечере Иисус преломляет хлеб и раздает его, наливает вино и подает. Мало сказать, что Иисус отдает Себя. Он отдает Себя нам в виде преломленного хлеба и налитого вина. Он дает Свою распятую плоть и пролитую кровь. Агнец Божий приносится в жертву за жизнь и спасение мира. Господи Иисусе, соедини меня с Тобою в Твоем заклании. Сотвори из жизни моей возлияние Богу и людям, совершаемое Твоими руками. Налей меня в чашу, как вино, сотвори из меня хлеб, преломленный Твоими руками и розданный ими. Быть преломленным, как хлеб, я согласен. Утопи в Твоей крови меня и мои грехи. Пусть я умру для себя, чтобы родиться для Тебя и братьев твоих. Принеси меня Богу, раздай другим вместе с телом твоим и кровью твоей, ибо я часть твоего тела. Только когда учитель преломил хлеб, открылись глаза учеников в Маусе, и они узнали Иисуса. Его присутствие и преломление хлеба неразделимы. Евангелие не уточняет, чем было это преломление хлеба в Маусе, явилось ли оно возобновлением таинства последней вечери или просто жестом благодарения. Но чем бы он ни был, этот преломленный хлеб, таинством тела и крови Христовой или пищей для голодных или дружеским участием в трапезе, знаменующим просто встречу друзей, Этот хлеб был знаком, по которому ученики узнали Иисуса. Знаком глубоким и сложным, не поддающимся определениям. В преломлении хлеба, совершаемом в Духе Христа, нам дается знать и о Его присутствии. Иисус – хлеб живой, сошедший с небес. Евангелие также называет его хлебом жизни. Хлеб жизни значит больше, чем хлеб живой. Говорить о хлебе живом значит говорить о том, что жизнь — это свойство, неотделимое в нашем представлении от хлеба. Говорить о хлебе жизни значит утверждать, что это свойство передается. Хлеб жизни — это пища, которая дарует жизнь, которая порождает ее. Глава 35. О самых глубоких, самых сокровенных истинах веры Иисус по свидетельству четвертого Евангелия беседует с учениками после тайной вечери. Лишь после того, как я разделил с ним вечернюю трапезу, соединился с жизнью, отданной за людей. Для меня настает час когда я могу услышать некоторые слова, которые до сего времени не были сказаны, принять признание друга. Ныне Иисус будет говорить мне о Себе Самом. Но Он не мог говорить о Себе, не говоря об Отце, потому что тайны Иисуса, по сути, кроются в Его сыновстве. Читать в Евангелии только то, что касается отношений между Спасителем и людьми, значит читать его не до конца, игнорируя Его основу и центр, ибо главное в нем это отношение Отца с Его единородным Сыном. Слово, говорится в прологе 4 Евангелия, было у Бога, или если мы более точно передадим греческий текст, оно было к Богу. Иисус обращен, направлен, как бы повернут к Отцу. Его внутренняя жизнь вся находится в стремлении, в порыве к Отцу. Этот жизненный порыв выражает и исчерпывает глубину существования Иисуса. Я живу Отцем. Имеет ли это отношение к нам? Дополним евангельскую цитату. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцем, так и едущий Меня жить будет мною». Можем ли мы увидеть все, что заключается в этом, так и? Наша сокровенная связь со Спасителем зависит от сокровенной связи Отца с Сыном. Она в ином плане есть ее последствия, ее отражение. Иисус выразил это вкратце, в прикровенной форме, когда сказал самарянке «Если бы ты знала дар Божий». Иисус не говорит здесь о том или ином особом даре. Дар Божий — это совокупность благословений, и излияний благодати, даруемых сыном, посланных отцом. Дар — это все то, что безвозмездно дается Сынам. Но прежде всего Он — то, что Отец дарует нам в Сыне. Дар Божий, дар Отца, принесенного людям в Сыне. И эта вода, упомянутая в разговоре с Самарянкой, вода, даруемая Иисусом, что становится верующим, источником воды, текущей в жизнь вечную. Это вовсе не какая-то часть жизни Иисуса, что должна бесследно раствориться в человеке. Посылаемая человеку, она течет в жизнь вечную. Она есть сама жизнь Иисуса, целиком обращенная к Отцу, направляющаяся, как река к океану, к той вечной жизни, которая сокрыта лишь в Отце. И эта устремленность Иисуса передается и человеку. Неисчислимые волны того потока, нагоняя одна другую, как бы уносят его. Одно благословение взывает к другому верующей душе, ибо от полноты его все мы приняли благодать на благодать, и все эти волны благодати – устремлены к тому, что составляет цель существования Иисуса, к Отцу. Глава 36. Сущность Отца в том, чтобы привлекать к Себе. Он привлекает к Себе Сына привлекает нас к Иисусу, чтобы привлечь к Себе через Иисуса в Нем Самом. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец», — говорит Спаситель. Блаженный Августин делает смелое сближение между этими словами и латинским изречением «trai, tsuo, quemque, voluptas. каждый влечется своим вожделением. Влечение к Иисусу — это вожделение немногих особых душ, охваченных тем же порывом, который несет Христа к Отцу, и это влечение есть радость Иисуса. «Моя пища есть творить волю пославшего Меня», — говорит Он. Исполнение воли Отца есть пища Иисуса. Если бы это было не так, — Чем же тогда словом и образом был бы Сын? Исполнение воли Отца через повиновение воли Сына — это и наша пища, ибо ежедневно она обновляет наши силы и животворит тот духовный образ, который заложен Богом в каждого из нас и дает нам вырасти в меру полного возраста Христова. Иисус во всем ищет славу Отца. Это значит, во всем Он хочет явить Отца. Даже когда узнает о болезни Лазаря, Он говорит, что болезнь — это к славе Божией. Мысль о славе Божией, лежавшая в основе всех поступков Иисуса, и столь близкая великим святым, отнюдь не относится к главным заботам современных христиан но вернись она в обиход нашего мышления, какими животворящими плодами могла бы она нас одарить. Если мы хотим, чтобы наше представление о славе Божией стало таким, каким оно было у Иисуса, мы должны найти силы для противодействия многим нашим инстинктам, многим психологическим привычкам. Мы должны быть готовы к переоценке ценностей. Иуда покидает вечерю, чтобы предать учителя. Близится гефсиманское борение и арест Спасителя. И тогда-то Иисус говорит: ныне прославился Сын человеческий. Ибо с этого момента страсти начались и сокрыто, как бы уже совершились. И Иисус идет на них. И этим вольным своим решением свидетельствует о славе Божьей. Воскресение таится уже в этом акте. Однако прославление Иисуса и Отца Его открывается прежде всего в принятии искупительных страданий. Глава 37. Отец глубочайшим образом вовлечен в мученичество Сына и Его прославление. «Потому любит Меня Отец, — говорит Иисус, — что Я отдаю жизнь Мою». Любовь Отца объясняется в этих словах не рождением Сына, но прежде всего жертвенностью Его, тем, что Сын пожелал отдать жизнь Свою. То, о чем говорит Иисус, есть откровение сущности Отца, ослепляющей светом и сиянием. Иисус связывает воедино волю к принесению Себя в жертву и знание им Отца. «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец». Познание Отца достигает высшей точки, наполняясь волей к жертве, ибо Бог есть дар и любовь. Мученик обладает живым познанием Бога, и потому в самом точном смысле слова он истинный богослов. Поклонение Отцу. Наступает время, когда и не на горе и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Нет ли в этих словах, обращенных к самарянке, видимого противоречия? Если время настанет, то как же оно настало уже? Если время настало, как же оно еще настанет. Однако оба утверждения верны. Время чистого поклонения в Духе и Истине еще не настало, ибо все еще существуют разделения между теми, кто верует в единого Отца и даже между теми, кто верует в Сына. Иисус отнюдь не пренебрегает этими разделениями. Он не ставит в один ряд иудеев и самарян. Самаряне, говорит он, поклоняются тому, кого не ведают. Иудеи же знают, кому поклоняются, и спасение от иудеев. Да и сегодня свет Христов не сохраняется в одинаковой чистоте среди тех, кто носит имя Христиан. Иерусалим и Горизим разделены до сих пор и все же время настало уже, когда признанные святилища каждого народа должны отступить перед поклонением в Духе и Истине. Для самарянки это время уже пришло, стало настоящим, здешним, ибо уже здесь и теперь она разговаривает с Иисусом и раскрывает Ему свою душу. Время поклонения в Духе и Истине — но в той мере, в какой Иисус Сам говорит с нами, и мы внимаем Ему, ибо в Нем заключена вся истина, и каждый, кто обращает свой внутренний слух к Иисусу и принимает Его, невидимо, одаряется тем самым и целостной истиной. Иисус есть совершенный образ и отзвук Отца. Кто есть Отец, открывается нам Иисусом, и Он же говорит нам, что Он кроток и смирен сердцем. Обращаясь мыслью к Отцу, мы привыкли прежде всего наделять Его могуществом. Да, Отец всемогущ, но Он кроток и смирен сердцем, как и Иисус. Кротость означает, что в отце нет оскорбительной резкости, нет жестокости, нет раздражения и ярости, но благоволение, доброта, сердечность. Смиренный сердцем он не преклоняется перед кем-то высшим, как сын, будучи человеком, склонился перед отцом, но ставит ни во что пышность и блеск видимые знаки его власти и предпочитает явиться нищим перед людьми, соединяя себя с вольным самоумолением Сына, принявшим нашу природу и наши страдания. Вот таким следует нам учиться видеть Отца. Все, что Иисус говорит нам о Своем сердце, может быть сказано и о сердце Отца. Оно прообраз, выразивший себя в сердце Иисуса. Образ сердца, возможно, наиболее подходящий для того, чтобы нам получить какое-то представление об отце. Его сокрытое биение несет жизнь всему организму, любовь его движет всеми вещами и душами, и светилами. Каждый удар его сердца — порыв, которым отец отдает себя творению. Сердце бьющееся питает нас кровью сына, оживотворенный Духом Святым. Отец — сердце, и жить по воле Отца значит быть зависимым от Его сердца, так чтобы каждое биение сердца у нас в груди мы могли соединить с ударами сердца Божия. Иисус стал человеком, И вот впервые человеческое сердце забилось в унисон сердцем Божиим. Впервые совершенная любовь к Отцу заставила биться сердце человеческое. Впервые это человеческое сердце исполнилось и совершенной любовью к людям. Иисус Христос – высшее исполнение человеческой судьбы ныне и навсегда это исполнение в Бога человеке, ибо в Иисусе, истинном Боге, истинном человеке, заключено призвание каждого из нас. И до того, как вы, человечица, Сын Божий обладал совершенной любовью к людям, и до того, как вы, человечица, Сын Божий обладал совершенной любовью к людям». Однако сердце Божие тогда еще не соединилось с человеческим. В прощальной беседе после тайной вечери, заговорив об Отце, Иисус сказал и о Духе. И к одному, и к другому были обращены эти последние проявления любви и света. Нельзя обрести близости с Сыном вне общения с Отцом и Духом Святым. Иоанн видел голубя, спускающегося на Иисуса, когда свидетельствовал об Агнце Божием. Агнец и голубь — два образа, которые не разделить, не растворить друг в друге. Глава 38. Дух Святой сошел на Иисуса, как голубь с неба. Так отношение Духа к Иисусу раскрывается двояким образом, ибо Дух нисходит, как дар Отца Сыну, и одновременно Дух возвещает о Сыне людям, являет Его. Дух — это нисхождение с нисхождение, дар, и Он же — свидетельство о Сыне Возлюбленном. И Иисус так разъясняет служение Духа. Он не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам, от моего возьмет и возвестит вам. Так говорит Иисус, Слово Божие. Все, что мы слышим от Бога, исходит от слова. Отец мыслит, и мысль его обретает выражение и звучание в слове. Ну, а дух? Дух есть дыхание, несущее слова, и голос, передающий слово, и сошедший на апостолов языки, как бы огненный. Его голос может звучать по-разному. Дух Святой сообразует звучание слова с нуждами каждого внимающего ему, отбирает их, усиливает, обостряет. Текст один но контексты восприятия его различны. Дух заставляет звучать слово по-разному, придавая ему ту или иную тональность, окружая его той или иной атмосферой. Он роднит слово с нами, настраивая его всякий раз на конкретную личность. Дух – высочайший художник, умеющий наделить одну фразу бесконечным разнообразием гармонических воплощений. Подобно тому, как в музыкальном произведении исполнители могут придавать одним и тем же нотам различные оттенки усиления или смягчения. Подобно тому, как в семитских языках знаки, которые занимают место гласных, вносят множество нюансов внутрь корней, состоящих из одних согласных. В каждом случае Дух берет то, что принадлежит Иисусу, и доносит до нас. Он ничего не говорит от Себя. Но разве Писание не приписывает некоторые слова именно Духу Святому? Верно, но если, скажем, в книге «Деяний» Духу случается давать пророку или апостолу конкретные наставления... Это значит, на Него возлагается то, что обнаруживает себя как воля к действию. Он наделяется некой волей, и потому предписания Духа всегда коротки. Они притворяют в волевое решение то, что Логос говорит разуму. Дух не излагает, не объясняет. Он облекает в слова и повторяет то, что услышал от Сына. Но чаще всего Он служит внутренней нашей опорой, без слов. Он возвещает о Себе и горением сердца нашего. Еще многое имею сказать вам, но теперь вы не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины? Слова, сказанные апостолом, Иисус обращает и к нам. Апостолы еще не были готовы к принятию этих слов, потому что Дух Святой еще не был им дарован. Но теперь, когда Дух дарован, слышать слова Иисуса нам мешает другое — равнодушие, невнимание, теплохладность. Но тот, кто говорит, и его совершенный толкователь, всегда близ нас, всегда хотят быть услышанными. Во всякое мгновение Дух посылает нам слова Иисуса, то в порывистом натиске, то в легком дуновении, то как будто в шепоте ручья. Но мы оскорбляем Святого Духа, отказываясь слышать, заглушая Его голос. Наша загрубелость сделала нас непроницаемыми к Его мягкой, неслышной требовательности. Она не слышит шелеста крыльев голубя, не воспринимает вечной страсти Святого Духа, голубя пронзенного. Дух хочет приобщить нас к Слову, Он уступает дорогу Слову, и если мы вознамеримся достичь Духа вне Слова, Духа без Иисуса, голубя без Агнца, Дух уходит от нас. Вне единства с Иисусом его нельзя ни ощутить, ни воспринять. Дух пребывает в такой глубине нашего существа, что как бы вправе называть себя «я» нашей духовной жизни. Он говорит от нашего имени, и это Он взывает в нас «Авва Отче». Он ставит нас перед Иисусом и соединяет нас с Ним. Можно было бы сказать со всеми должными оговорками и уточнениями, что Сын, в Котором Отец усыновляет нас, — это объект жизни нашей души, а субъект — Дух Святой. Ибо Дух, отождествляясь с тем, что есть в нас самого глубокого, обращает нас к Спасителю. Дух Святой, посланный Отцом, сходил, как голубь, и не спускался на Него. И нам, насколько возможно, надлежит точно так же сойти и прилепиться к Сыну, и в Сыне Возлюбленном с помощью Духа обрести Отца, всей душой, всей крепостью, обратившись к Нему, так, как и Иисус, в той мере, в какой такая общность может быть доступна для твари. Глава 39 Именно тогда, после Тайной Вечери, когда Иисус говорит о жизни Своей в единстве с Отцом и Духом, Он открывает и то, что Его жизнь есть и единство с учениками. Эти единства взаимозависимы. Есть глубокая аналогия между тем, как переплетены жизни Отца и Сына, и тем, как переплетены жизни и Иисуса, и Его учеников. Я в Отце, и Отец во Мне. Если мы задумаемся о единстве Отца и Сына в вечности, в божественном миропорядке, то первое, что нас поражает, это присутствие Иисуса в Отце. Если же мы задумаемся об этом единстве в творении Божием, о том, как оно проявляет себя в тварном мире, то наше внимание привлечет тот факт, что Отец пребывает и действует в Иисусе. О том же и Иисус говорит нам «Вы во Мне, и Я в вас». В миропорядке в земном, историческом, в сфере деяния и послушания здесь проясняется то, что Иисус – Говорит в нас и через нас. Евангелист, передавший нам самые сердечные слова Иисуса, обращенные к ученикам, — это ученик, которого любил Иисус. Когда Иоанн возлег, преклонившись к груди Иисуса, то мог слышать то, что учитель говорил в полголоса о предателе. Тайны Свои Иисус открывает в доверительной беседе лишь тем, кто сокровенно и любяще дарует Ему самого себя. Внутренняя близость со Христом, ее следует искать ради нее самой и в ней самой. Конечно, соразмерно этой близости свет Иисуса должен освещать все, что нас окружает, и открывать пути, которыми нам надлежит идти. Людей часто поражает, что тех, кого называют мистиками, как бы не затрагивают все несправедливости и жестокости, которые обрушиваются на других людей. Но чисто эмоциональная, взволнованная набожность — это не близость со Христом. Но разве стремление к действенности, к полезности — к жертве, кажущейся эффективной, не помешало даже самым преданным его ученикам понять, зачем так бесполезно был разбит сосуд с благовониями у Нока Иисуса. К чему такая трата? Да, но потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Самарянка верит, что когда придет Мессия, Он возвестит нам все. И Иисус отвечает «Аз есмь» глаголей с тобою. Греческий и славянский глагол, употребленный здесь, указывает на непринужденность разговора. «Я есмь» тот, с кем ты сейчас толкуешь, с кем ведешь беседу. Поразителен контраст между свободным обменом словами, подчеркнутым глаголом, и торжественным «Я есмь», которая часто раздается из уст Божиих в Ветхом Завете. И Иисус открывает Себя, как Господь и Спаситель. «Аз есмь», но «откровение» звучит просто и доверительно, Глаголей с тобою. Тот же контраст и в исцелении слепорожденного. «Ты веруешь ли в Сына Божия?» А кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? И видел Ты Его, и Он говорит с Тобою. Тот, кто запросто говорит с Тобою, олицетворение чего-то высшего, запредельного и столь ожидаемого. Сын человеческий хочет говорить с Тобою, как человек с человеком, сущий над всем, непостижимый, и вот Он рядом, стоит здесь, Вровень с тобой. Час сокровенной близости. Сгущаются сумерки, становится прохладно. Час песни песней. Приди, мой возлюбленный, доколе день дышит прохладою. Спустись в сад. Пусть дыхание твоего духа коснется цветов, посеянных тобою, И пусть прольются ароматы их. Но где они, твои цветы? У других они в изобилии, но в моем саду их нет. Я растоптал их, вырвал из земли, дал им погибнуть от зноя. Лишь терновник вырос на моей земле, и его тернии были вплетены в венец, что обогрел кровью голову моего Спасителя. Но да, живут! твои цветы, пусть твое дыхание коснется их, дабы они смогли прорасти и расцвести, пусть мой возлюбленный вновь сможет вдыхать их аромат вечером в своем саду. Глава сороковая Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Иисус дает мир. Он не одалживает его, не собирается взять обратно. Мир во Христе, мой мир, окончательно переходит во владение учеников. С началом каждого дня я могу войти в этот мир и остаться в нем, какие бы тревоги не принес потом этот день. Спаситель дает ученикам мир именно тогда, когда Сам идет на страдание, Прозревая страдания и близкую смерть, Он говорит о мире и приобщает к Нему учеников. Если в эту минуту Иисус остается Господином мира, сила Его ни при какой буре не покинет учеников. А Я говорю вам, не протився злому. Соблазнительные, безумные слова, и не только в глазах неверующих. Левая щека, которую нужно подставить ударившему вправую. Верхняя одежда, которую нужно отдать тому, кто взял рубашку. Два поприща, которые нужно пройти, спросившим пройти одно. Наконец, благословение проклинающим. Как воспринимают эти заповеди даже там, где их должны были лучше понять и принять? Путь любви к врагам. Был ли он проложен по-настоящему в жизни народов или отдельных людей? Не знаете, какого вы духа? Евангельское непротивление. Выбор не в том, сражаться или не сражаться а в том сражаться или страдать, и страданием победить. Сражения приносят видимые победы, но в них нет ничего, кроме тщеславия и иллюзий, ибо высшая реальность — это Иисус. И эта реальность утверждается страданием того, кто не противится злом, И она-то и есть совершенная победа. «Довольно», — сказал Иисус, когда ученики показали Ему два меча. Ученики не поняли смысла ранее сказанных слов «продай одежду свою и купи меч». Иисус хотел сказать, бывает время, когда нужно пожертвовать даже тем, что кажется самым необходимым, дабы со всей бдительностью сосредоточиться на выпадах врага но борьба с ним при нападении или в обороне остается всецело духовной. Иисус выходит навстречу отряду, который с оружием и фонарями приходит арестовать его. Выходит свободно и просто, навстречу страстям. Он исцеляет раба, которому один из учеников отсек правое ухо. Он не только не хочет, чтобы его защищали мечом, Оставьте, довольно, — говорит он, — но и исправляет причиненное мечом зло. Это единственное чудо, совершенное Иисусом на крестном пути. Непротивление, пример которого подает Иисус, отнюдь не приятие зла или чистая пассивность. Оно позитивно, ибо непротивление — это ответ, который любовь. Та любовь, воплощением которой является сам Иисус, противопоставляет проискам зла. И непосредственным результатом становится как будто победа зла. Однако власть любви, в конце концов, оказывается более сильной. За страстями следует воскресение. Непротивление мучеников – истомила и как бы зачаровала самих гонителей. Пролетая кровь повсюду оставила семена Евангелия. Пацифизм слаб и призрачен? Нет, в нем есть нечто опаляющее и победное. Если бы Иисус в Гефсимании в помощь себе и спросил у Отца двенадцать легионов ангелов, не было бы ни Пасхи, не пятидесятницы. Глава сорок первая «И есть скопцы, которые сделали себя сами скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Употребленный здесь греческий глагол «вместить» сильнее глагола «понять». Иисус соглашается с мнением учеников, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. Мысли Иисуса выражены сдержанно, но ясно. На браке в Кане Галилейской Он благословил союз мужчины и женщины но некоторым дано обручиться только с Иисусом и принять Его как высочайшего и единственного возлюбленного. Сын мой, я твой, ты мой. И ты непрестанно повторяй во след, я твой, ты мой. Напитай себя Этими словами. Хочешь ли, чтобы, невзирая на все твои прошлые измены, этот день стал днем нашего обручения? Я долго говорил с тобою с глазу на глаз. Повернись теперь к людям, но в сердце сохрани все сказанное мною. В полночь раздается крик Вот жених идет, выходите навстречу ему. Он идет, душа моя, пробудись. Ты была одной из неразумных дев, твой светильник погас, где достанешь масло для него? Уже не осталось времени, чтобы купить его. Не закроется ли для тебя дверь на брачный пир? Но у тебя самого, спаситель мой, В эту последнюю минуту я попрошу масла у тебя самого. Я заслуживаю лишь отказа, у меня нет ни единой заслуги, которая была бы моей. Но я не перестану уповать на милосердие твое. Купить масло уже поздно. Тогда дай мне твое масло, как безвозмездный дар. Смерть — заря солнца истинного, встреча с женихом. Я иду встретить его, увидеть лицо его. Припаду к его стопам, прогонит ли он меня. Как некогда утром он будет стоять на берегу, поджидая учеников. Но нет, смерть — не встреча с Иисусом, это лишь прояснившийся взгляд — ибо еще до смерти должно мне припасть к нему, упокоиться у груди его. Вместе с ним, в его руках, должен я пройти сквозь узкое ущелье агонии. Но когда я выйду из ущелья, то перестану быть слепым. Увижу того, кто несет меня. Я увижу при полном свете то, что лишь смутно предчувствовал во тьме. Возлюбленный несет тебя до тех пор, пока не откинет свое покрывало, и ты увидишь его. Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Три ступени обращения, которые проходит ученик. Отречение, несение креста. Следование за учителем. Сын мой, прежде всего, отрекись от всего, что имеешь. Господи, отдаю Тебе все. Нет, мало отказаться от того, что принадлежит Тебе. Отдай мне самого себя. Дай мне сердце Твое. Господи, Я отдаю Тебе свое сердце, возьми его и всего меня. А теперь, сын мой, возьми свой крест, не тот, который Ты надумал или пожелал взять, но тот, который я возложу на Твои плечи. Господи, я принимаю все кресты, которые Ты пожелаешь возложить на меня. Пусть их будет много. Дай мне силы нести их. Сын мой, не говори кресты, Как если бы их было много. Есть лишь один мой крест. И твой крест — это мой, Но по твоей мерке, по твоим силам. Иногда говорят о малых крестах, Но малых крестов нет. Каким бы ни был, Тот крест, который ты должен нести, он мой. Я понесу его, Господи, если дашь мне силу на это. Чадо, возложить на себя крест и следовать за мною недостаточно. Конечно, те, кто следуют за мной, несут крест, но нужно идти за мной до конца. Ты знаешь, куда я иду — на Голгофу. Крест, который несу я и несешь ты — это орудие казни. Ты приносишь его, простираешься на нем, в тебя вбивают гвозди и распинают. Хочешь ли оставаться со мной до конца? Хочешь ли донести крест мой до лобного места? Хочешь ли быть распятым вместе со мною? Сораспяться с Тобою? Господи, на это у меня нет сил. Сыне, тот, кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Я знаю, Ты не готов. Хочешь стать жертвой, но еще не можешь. Я попробую помочь тебе и буду помогать день за днем. Каждое утро принимай заранее тот крест, который всякий день приносит с собой. Принимай его как всецелую жертву, как голгофу, как еще один шаг, ведущий к концу скорбного пути. Глава 42. Перед страстями Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час». Он ждал этого часа, назначенного отцом, и вот он наступил. Воля Божия всегда требует исполнения в точно назначенный час – Никакого опоздания, никакой спешки быть не должно. В час гефсиманского борения Иисусу явился ангел не для того, чтобы пронести чашу мимо, но для того, чтобы укрепить, ибо, укрепившись, Иисус должен принять чашу. Дважды Он называет Себя, и солдаты отступают и падают на землю. Их внезапная немощь говорит о том, что Он сильнее их, и что по свободной воле отдает им себя. Некогда звучали суровые слова против книжников и фарисеев, против порождений ехидненных — слова о гневе Агнца. В страстях нет ничего подобного. Чем больше страдает Иисус, тем мягче и милосерднее Он становится». Спаситель, не любишь ли ты людей меньше, страдая по их вине, чем любил их прежде до страдания твоего? В самом грехе моем, ненавидя грех, ты любишь меня с пронизывающей силой. В свой крестный час Иисус скорбит и тоскует. На опыте познает Его человеческая природа, все борения, все потрясения неотделимые от здешнего нашего существования. Но божественная его природа пребывает в покое и мире. Это божественный мир души, объятый смертной тоской. Древнее учение о двух природах Христа в одном лице неслиянных и нераздельных — это не плод словопрений, не излишняя тонкость. Только оно помогает понять, что в Иисусе Бог и человек пребывают во всей своей целостности и полноте и одновременно восполняют друг друга. Буря может обрушиться на подножие горы, в то время как вершина ее озарена светом. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. В этих словах сказано и объяснено все о страстях Спасителя. Наибольшая любовь – любовь предельная. Наибольшая любовь – любовь предельная. Дар, который в конце концов окупается смертью. Голгофа – требование несправедливости, но любви. С Марией, матерью твоей с любимым учеником, со всеми женщинами, которые остались Тебе верны, стою я, Господи, у подножия Твоего креста. Едва смея поднять глаза, перед этим крестом я ныне учусь тому, чему не смогли вразумить меня даже слова Евангелия. Ноги Твои пригвождены к древу, крест Твой – Точила, где выжимается истинный виноград. Отсюда уйти ты не можешь. Здесь ты назначил мне встречу и ждешь. Пригвожденный ко кресту, ты обречен ждать. Я могу не прийти, но ты останешься там, куда дал вознести себя. Твои руки распростерты, раскрыты, чтобы призвать всех. Они не могут сомкнуться. Гвозди держат их вечно раскрытыми для объятия. Они раскрыты для меня. Голова твоя опущена. Ты как будто киваешь в знак согласия. Ты принял и исполнил волю Божию. Стало быть и твою волю, и волю Отца, и волю Духа. Ты склоняешь голову в знак послушания тому, что ради людей потребовала любовь Пресвятой Троице. И в то же время твоя голова склонена к тем, кто внизу, и к тем, кто любил тебя, и к тем, кто кричал «распни его», к тем, кто страждет и затоптан в грязь, К тем, кто ищет, сам того не сознавая. Твои глаза закрыты, но внутренним зрением Они видят Отца и видят людей, И любовь всего твоего существа Обращена сейчас и к нему, и к ним. Кровь струится с твоего лба, Стекает с рук и всего тела, Подвергнутого бичеванию, Стекает медленно длинными струйками, Она течет и из твоего пронзенного ребра, словно сердце твое разорвалось от напряжения и боли любви. Чаша переполнена. Терновый венец ранит голову. Эти сплетенные тернии подобные человеческим грехам, собранным вместе для того, чтобы кто-то взял и возложил их на тебя. Все человеческие грехи липнут друг к другу, они повязаны вместе. Израильский священник, простирая руки, возлагал грехи на голову жертвы. Ныне люди своими руками возложили сплетение своих грехов на благороднейшую часть твоего тела, на твою голову. Но вокруг твоей головы Я вижу лучи света. Вокруг кровавых ран золотое сияние. Это скорбное видение обретает в нем особый смысл. Если бы я не ощущал этого сияния, образ распятого был бы не полон для меня. Ибо распятый — Спаситель и Господь. Иисус, перед крестом Твоим я не говорю и не размышляю. Я смотрю на тебя и хочу, чтобы с каждым вздохом, с каждым ударом сердца образ твой проникал в меня все глубже и глубже. Так наполни же меня, распятый, пригвожденный к кресту, будь пригвожден к моему телу, к моей душе, чтобы я всегда нес тебя, был от тебя неотделим, о возлюбленный». Они не поймут, они станут говорить о больном воображении. Что мне до того? Ведь мы вместе, ты и я. Я твой, твой и в твоих руках. Я могу лишь повторять, лепетать эти слова. Будь печатью, положенной на сердце, на чувствах моих. Пусть руки твои, простертые на кресте, Сколь знаком этот образ, никогда не отпустит меня, И пусть спасут в часы искушений. Да не померкнет во мне этот образ, Да не сотрется в вечер моей жизни, И да поможет он сделать смертный мой час Трепетным, но и радостным часом. Господи, страсти Твои не окончены, Твои раны еще кровоточат, Где тебя распинают сегодня? Загляните в газеты. Тело твое пытают и распинают ежечасно. Тело твое в человеческих членах. Вы были там, где распинали спасителя моего. Этот вопрос одного из негритянских спиричуэлс обращен ко мне во всей своей остроте. Там ли я, где его распинают? Способен ли я объять скудным своим воображением, столь тесным, сосредоточенным лишь на себе, нынешнюю всемирную Голгофу? Могу ли я разделить телесную агонию Христа в каждом человеке, которого перемалывает зло и терзают люди? Могу ли я разделить телесную агонию Христа в каждом человеке, которого перемалывает зло и терзают люди, порой, Господи, и во имя Твое. Могу ли я встать рядом с Иисусом около каждого страждущего, лицом к лицу? Ибо за каждым человеческим лицом лик, единственный и святой, поруганный и весь в ранах. Если я сохраню в себе этот святой лик, то да, Смогу. Глава 43 третья Неприходящесть и актуальность страстей Спасителя Он связал свои руки нашей свободой Он ведет бой с нами, за нас Часто бывает ранен Иной раз он кажется убитым в чьей-то душе. То так коим он постигает всякое человеческое страдание, есть уже глубочайшее и сокровеннейшее отождествление с этим страданием. Такое отождествление — нечто совершенно иное, нежели какая-либо симпатия или жалость или даже осознание страдающим собственной боли. Ибо Иисус ведает нас изнутри, а не извне. Его знание схватывает и усваивает, пронизывает и объемляет собою. Оно включает в себя то, что познает, подобно тому, как железо, раскаленное до бела, вбирает в себя огонь, в который оно погружено. Иисус, как Бог, есть то бытие, благодаря соучастию, в котором Мы существуем. Он есть бытие, которым мы лишь обладаем. Его бытие внутренне присуще всему, что существует. Для каждого человека оно глубже, чем он сам для самого себя, однако без смешения Творца и Твари. Все, что есть, все, что совершает человек, все, что с ним происходит – Даже и страдание, даже и грех обретает возможность существования от его божественного бытия. Человеческое страдание, хотя оно и темная сторона бытия, все же укоренено в бытии Божием. Конечно, Бог отвергает зло во всех его проявлениях, но Он знает скорби людей, так как не знает ни один человек потому что черпает свое знание из самого своего бытия, откуда берет начало всякое существо, и потому что знать, значит войти внутрь. Господи Иисусе, исключает ли Твое божественное совершенство всякое страдание? В человеческом понимании, по-видимому, да, Оно исключает страдания, подразумевающие ограничение, недостаток, нарушение целостности. Оно исключает страдания, навязанные внешней силой. Человек может претерпевать его, но ты, Господи, не можешь быть никем и ничем отстранен или ограничен. Вместо того, чтобы размышлять об умолении совершенства Божьего о том, что было возложено на Него наподобие кары и принято им. Следует осознать, что Господь добровольно, деятельно, по собственному почину берет на Себя скорби людей. Принятие на Себя человеческих страданий – это свободный акт Его суверенной воли. Он ни в чем не умолил Своего верховного совершенства, а ведь Он мог не только Его умолить – но и как будто не свергнуть, разбить в дребезги. Говорю разбить как будто, ибо речь идет о своего рода взрыве, взрывающем какой-то строй бытия, какое-то сложившееся совершенство, на место которого врывается иная форма совершенства, не превосходящая первую по существу, но избранная в силу предпочтения и желания Божия. Но, коли это так, то могу ли я сказать о Тебе, Спаситель, трепетными устами и не находя должных слов, что Ты можешь страдать, ни в чем не умоляя ни своего совершенства, ни воскресшей и прославленной жизни Твоей. Твое страдание — самолюбовь Божия, свободно взявшая на Себя свое бремя. Твои страсти, Господи, Принадлежат истории, но они преодолевают историческое время. Они принадлежат твоему собственному времени, времени Христову. Мы, живущие в мире следующих друг за другом событий, пытаемся ввести понятие последовательности и в наше представление о божественной жизни. Ты же, Господи, превосходишь события и историю. Ты вечен. Но вечность Твоя не продолжение событий, не бесконечная линия. Скорее, это единственная точка, где все сосредоточено в настоящем. Прошлое и будущее сливаются в том мгновении, в котором мы живем. В Тебе, Господи, целостное присутствие всего бытия. Совокупность всех моментов времени, расплавляется в единстве теперешнего, преодолевающего все до и после нашего человеческого опыта. Человеческое наше время тобою, вочеловечившимся Богом, вознесено на небо, включено в вечность. Вечность твоя несет в себе каждое мгновение человеческого времени и в прошлом, и в будущем. Весь груз человеческого страдания, поднятый тобою на крест, распятие твое, больше любых событий во времени. Страстная Пятница и Пасха едины в вечности твоей прославленной жизни, хотя исторически страсти предваряют воскресение. Страданием Господь побеждает страдания. Твоя мука, Христе Боже, не спорит со славой Твоей и блаженством. Из материи своей скорби Ты созидаешь свое торжество. Страдание Твое во времени сливается с победой, Ею оно преодолевается, освящается, преображается. Так неистовая радость мгновенно осушает слезы. Так страдание, как горючее, становится пищей для пожирающего пламени. Решусь ли сказать Господи, что Ты не только был Богом страдающим, но остаешься им и по сей день, но только иначе? Конечно же, страдание Твое — тайна, о которой я могу говорить лишь окольным путем сопоставлений и аналогий. Если я говорю, что Ты страдаешь и сейчас, то лишь потому, что не располагаю иными словами, которые могли бы передать реальность того, что лишь интуитивно нащупываю. Если я говорю «Иисус страдает», то вовсе не хочу описать этими словами опыт, равнозначный словам «я страдаю». Стало быть, это всего-навсего оборот речи, метафора? Нет, конечно. Я верую, Господи, что Твои сегодняшние страдания – реальность подлинная и реальность большая, чем страдания людей. Но я не думаю о Твоем страдании в понятиях человеческих. Я говорю, что Ты страдаешь, ибо эти слова – единственный способ выражения, каким бы он ни был убогим, того нечто, что существует в Боге. И это нечто в каком-то высшем, невыразимом смысле как-то соотносится со страданием твари. Стоит ли, однако, углубляться в это? Стоит ли упорствовать, подыскивая слова, когда заранее известно, что любые из них здесь лишь убоги лепят? Имеет ли все это для нас жизненную важность? Да, имеет. Я глубоко верю в это. Если это принять, если об этом задуматься, и да будут слова эти правдой, Господи. Благая весть о Христе, страдающем с человеком, поскольку это страдание уже преодолено, хотя и незримо для нас. Эта весть должна погасить и человеческое страдание. Страдавшие души скорее раскрываются обетованием радости. Матери, потерявшей единственного сына, молодой женщине, потерявшей мужа, мы можем сказать, сам Иисус в этот час страдает твоим страданием, чтобы навсегда превозмочь Его. Подобно Симону Киринеинину, ты несешь крест твоего Спасителя. И в этот момент, И Иисус несет его с тобою. Ты еще не видишь, что крест этот, крест на двоих, возвещает о победе, но глаза твои раскроются, и ты увидишь. Святые всегда ощущали, что страсти Иисуса не были просто событием прошлого. В каком-то смысле они становились их современниками, Они не пеклись о том, как примирить блаженство Иисуса по Вознесении с Его нынешними страданиями. Такое не открывается познанию. Но вспомним слова Августина: Да миги, амантем эценцитвот дико. Дайте мне того, кто любит, и он почувствует то, о чем я говорю. Отец и Дух Святой, каждый по-своему, сопричастны страданиям Сына. Все три ипостаси послушны требованиям любви, проистекающей из общей их сущности. Отец своими руками поддерживает крест Сына, и голубь парит над ним. В сердце Божием крест пребывал еще до того, как был воздвигнут за стенами Иерусалима. Крест деревянный убран, тот, что был в сердце Божием, пребывает вовек. Агнец, закланный от создания мира, его непрестанно приносят в жертву. Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои. Это не только обращение к Фоме, дабы он убедился в телесном воскресении Иисуса. «Сын мой, взгляни на мои раны. Они — кричащее опровержение любой попытки свести Евангелие какой-либо человеческой мудрости или возвышенному идеалу. Я — Спаситель, умерший на кресте» и всем, кто хочет знать лишь о воскресении и преображении, кто отворачивается от Голгофы. Пусть раны мои напомнят — крест — необходимое условие спасения. Но они имеют и другой смысл. После моего вознесения ты не можешь коснуться пробитых рук и пронзенного ребра моего, если не склонишься над ранами человеческими. В часы сомнения оглянись вокруг. Утешь горе другого и коснешься меня. В этом живом общении со страждущими членами моего тела ты почувствуешь по-настоящему. Я с тобою рядом. Глава сорок четвертая Утро Пасхи. На рассвете женщины, несущие ароматы, подходят к гробнице, говоря между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба, ибо камень, который был весьма велик, преграждает вход ко гробу. По человеческим меркам женщинам никак не добраться до тела погребенного. Зачастую Иисус кажется заточенным и обессиленным в моей душе, как в гробнице перед воскресением, словно тяжелый камень моих грехов навален на него. Сколько раз я жаждал увидеть Иисуса воскресающим во мне, осиянным и полным силы. Сколько раз пытался я сдвинуть камень, но тщетно. Тяжесть греха, тяжесть привычки были, казалось, неодолимы. Почти потеряв надежду, я говорил себе, кто отвалит мне камень? Но когда женщины идут ко гробу, ими движет акт чистейшей веры, и вера их или их безумие не останутся без награды. Так и мне надлежит упорствовать в безумной надежде что камень будет отвален. Но женщины шли к гробу не с пустыми руками, но с купленными ароматами, чтобы помазать тело Иисуса. Если я хочу, чтобы камень был снят с моей души, то должен, пусть в качестве знака, в качестве залога доброй воли, что-нибудь принести. Пусть это будет чем-то малым, но непременно ценным для меня так, чтобы и малое стало жертвой. Но женщины видят, камень, преграждающий вход, отвален, и отвален каким-то небывалым образом. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба. Чтобы отвалить камень, должно было произойти какое-то стихийное бедствие. Просто толчка, небольшого сдвига было бы недостаточно. Нет, кажется, лишь сотрясение земли, то есть сокрушительная внутренняя катастрофа, всецелая и радикальная перемена может сдвинуть камень, который сделал Иисуса неподвижным и парализованным в моей душе потому что не воскреснет во мне Иисус, если ветхий человек не умрет, уступив место новому. Не поправить и не исправить себя надлежит мне, но умереть и родиться. Ангел говорит ученикам Иисуса, что воскресший ждет их в Галилее. Сам Иисус повторяет это повеление. «Пойдите, возвестите братьям моим», чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. К чему это возвращение в Галилею? Или Иисус хочет уберечь Своих учеников от злобы иудеев? Или после горечи и отчаяния страстных дней Он хочет подарить им время покоя и размышления? Быть может, но, кажется, есть на то причина более глубокая. Именно в Галилее ученики впервые встретили Иисуса. Здесь они услышали Его зов и последовали за Спасителем. Воспоминание об этих днях должно возродить в их душах свежесть весны. После всех отречений и неверности последней недели Иисус хотел, чтобы ученики Его вновь ощутили бы свежесть и горячность первой встречи. Он хотел обновить в них подъем и решимость той поры. И ныне, в атмосфере тех галилейских дней, Иисус полностью откроет Себя им. У каждого из нас в жизни есть своя Галилея, или, по крайней мере, она есть у тех из нас, кто однажды встретил Спасителя и полюбил Его. И в мою жизнь пришла она в тот момент, когда во мне вспыхнуло сознание, что Иисус смотрит на меня и зовет по имени. Много лет прошло с той поры. Эти годы могли быть обременены бесчисленными грехами. Иной раз могло показаться, что я забыла Иисуса Христа. Но тот, кто Его хоть однажды встретил, уже не может забыть. Иисус зовет меня вернуться в Галилею моей души, дабы оживить во мне трепет и ревность тех первых дней. Там я увижу его вновь. Господь, я хочу вернуться в Галилею, но найду ли там Тебя? Как смогу я отогреть свою застывшую душу? Достанет ли мне памяти о нашей Галилее? для того, чтобы вернуться к ощущению первой встречи с тобой. Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Сын мой, чтобы найти меня, тебе не придется рыться в памяти. Я не пропущу встречи, которую назначаю. Я не только буду ждать тебя в Галилее воспоминаний, но сделаю больше. Приду туда первым и приведу тебя. Когда сердце твое вновь потянется к Галилее, тот, кто ведет тебя, откроется тебе сам и заговорит с тобою. Глава 45 пятая Воскресший Иисус неожиданно предстает среди Своих учеников, и Он не начинает с упреков за их неверность и неверие, и они не пускаются в долгие объяснения или оправдания. Встреча их происходит, как обычно. Есть ли у вас здесь какая пища? Ему предлагают печеную рыбу и сотовый мед, Восстанавливается прежний ход жизни с того места, где он был оборван. Изменив Иисусу и покинув Его, мне нет нужды тоскливо искать и готовить условия моего покаянного возвращения к Учителю. Мне нужно лишь заново включить Иисуса в контекст моей жизни, соединить Его с трудностями и надеждами текущего дня». Достаточно жеста, коим мы предлагаем Иисусу, Его часть рыбы и меда, которые являются нашей сегодняшней пищей. И Он тотчас займет свое место за нашим столом и вновь разделит с нами нашу жизнь. И произойдет это мгновенно. Но от нас требуется смирение и раскаяние. Внешне все будет выглядеть просто и легко, но внутренне нам надлежит, павниц замереть. После сего явился в ином образе. Иисус, воскресший перед знавшими Его, предстает то в одном, то в другом виде, так что узнают Его не сразу. Мария около гроба принимает Его за садовника. По дороге в Маус двое учеников принимают его за путника. Апостолы на рыбной ловле не могут узнать, кто этот пришелец, пока Иоанн не скажет Петру «это Господь». К чему эти метаморфозы? Иисус хочет показать, что физическое его присутствие более не обусловлено конкретным местом и устойчивым обликом, как до воскресения. Его присутствие ничем не ограничено. Любое пространство, любая форма могут его вместить. Прославленное тело Христова может предстать перед всеми и повсюду. Более того, не раз Иисус является в виде незнакомца, указывая нам на то, что впредь, после того, как Христос исторический взойдет на небеса. Он будет принимать облик людей, встречаемых нами на земле. Еще до смерти Он говорит ученикам, что голодал, жаждал, был наг, был странником, болен и в темнице. Во всех, кого мы накормили, напоили, одели, посетили. Но и во всех тех нуждавшихся, кому мы не помогли. Истинно говорю вам, Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Бог и Его создание никогда не равны. Мы не тождественны Христу по природе, но становимся им по причастию и по благодати. Мы члены Его. В таком облике Иисус становится для нас видим и осязаем. Роду сему, что называет себя здравым и реалистическим, и не хочет поклоняться фантому, и Иисус говорит: Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Ныне на этой земле мы уже не можем взглянуть на Него, но лишь на людей. Если твоя молитва не может донести тебя непосредственно до Иисуса, выйди из дома и ты тотчас же найдешь Его на улице, в проходящих мужчинах и женщинах. Ибо всегда и повсюду дана нам возможность встречи с Иисусом. Мой Господь встречает меня на работе, в мастерской, в магазине, в автобусе, в толпе, которая ждет и толпится в очередях. Мы находим Христа в Его храмах, но по выходе из мест, называемых священными, Он зовет нас отправиться на поиски Его лика в чертах наших братьев. Этот путь смиренного восхождения очень легок и одновременно очень труден. Легок, поскольку Иисус живет в каждом, кто нас окружает. Труден, поскольку самое общее, самое обычное, самое повседневное – требует и наибольших усилий. Может быть легче узнать Христа в преступнике и проститутке, чем в посредственном субъекте, который нас раздражает. И в том, и в другом случае речь идет об освобождении Христа в узах. И это потребует от нас подвига веры, подвига покаяния, подвига любви, подвига самоотречения или, по крайней мере, если не дано послужить нам Христу в ближнем, отречение от нашей воли. На каждом шагу мы можем сделать что-то для преображения людей, если очистим, освободим в них лик Христов, зачастую искаженный. Святой Иоанн Златоуст говорит нам, что живой человеческий алтарь, находящийся на каждой улице, на каждом перекрестке, Священие алтаря из камня, ибо во втором Христос в таинстве, а в первом непосредственно сам. Глава 46 Уверовавших же, говорит Иисус, будут сопровождать сии знамени. Речь идет не только об учениках но и обо всех, кто примет Евангелие. Иисус уточняет, какие это будут чудеса. Именем Его верующие будут изгонять бесов, говорить новыми языками, исцелять больных. Приняли мы всерьез это обетование? Ведем ли мы жизнь в мире, как наделенные властью Христовой? Это вопрос веры. Ибо власть творить чудеса будет дана уверовавшим. Но верую ли я в полном смысле того, что Евангелие придает этому слову? Господи Иисусе, помоги моему неверию, умножь во мне веру, и осмеливаюсь прибавить, дай мне ту силу, которую обещал. Дай мне ее в той мере, в какой она послужит, славе Твоей и людям. Прошу об этом, следуя духу апостола Твоего Павла, желавшего, чтобы все были наделены дарами духа. Прошу не потому, что хочу насладиться духовным могуществом или удивить знамениями, но для того, чтобы приходить на помощь и свидетельствовать. Иисус возвращается к Отцу Своему. Он хочет, чтобы там, где Он, были и мы. «Ныне же», — сказал Он распятому разбойнику, — «будешь со Мною в раю». «Со Мною» — греческий текст употребляет здесь предлог не син, но мета, обозначающий нечто большее, чем одновременное присутствие. Он указывает на общую судьбу — разделенную жизнь. Мало сказать, что раскаявшийся разбойник будет там, где Иисус, он будет причастен и самой жизни Иисуса. Такая причастность будет дана и нам, если мы последуем за Спасителем нашим до самого конца. Я смогу не только увидеть Его, но и стать участником Его прославленной жизни» и это может начаться уже сегодня, ныне же. Рай может, если и не открыться мне вполне, то хотя бы приоткрыться ныне же в меру моей сокровенной причастности ко Христу. Жизнь ученика своего рода диптих, поскольку учитель и здесь с нами, и вблизи Отца. Небесная жизнь — это расширение и углубление, жизни во Христе Иисусе. Моя посмертная жизнь подтвердит и закрепит мой здешний выбор. Ныне же я могу начать быть с Иисусом в раю. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Слова эти указывают на нашу связь с Иисусом после вознесения и когда благословлял их. Прославленное тело Спасителя, отдалившись от нас, вознеслось к Отцу. Но Иисус сохраняет свою близость к нам и на здешнем земном пути. При вознесении Он благословляет нас. Только тогда наше видение Спасителя может быть названо полным, когда оно соединяет в себе вознесение на небо и жест благословения, который Иисус не перестает посылать на учеников Своих и на их труды. Жест, связующий небо и землю. Иди за Мною. Последние слова Иисуса, переданные Евангелием. Первые, что были сказаны Иисусом Петру на берегу озера, и последние, тоже на берегу озера и вновь Петру. Слова эти несут в себе все. Когда Иисус позвал его в первый раз, Петр еще не знал, что значит идти за Иисусом. Теперь же, после креста, после собственного падения, он лучше понимает эти слова. Однако полный их смысл раскроется для него только в его собственный крестный час. Другой припояшет тебя. На закате жизни даже и неверный, равно как и в утренний час, Иисус не перестает призывать нас. Повелительно и милосердно. Иди за мною. Господи, так часто и столько лет Слышал я этот зов. И сколько раз пускался в путь, Но затем падал и останавливался. Поднимался и падал вновь. Я не вправе сказать, что шел за тобою. Я часто терял тебя из виду. И все же всегда чувствовал, что ты здесь. Так встань же опять, начни снова. Значит, я не отринут тобой, Господи, Несмотря на бесчисленные измены. Следуй за мной, иди. Господи, значит, снова, возможно, в последний раз Ты, подарованный тобой милости, призываешь меня. Да, сын мой, идешь ли ты за мною? Иду, Господи. Монах Восточной Церкви, Отец Лев Жилле Всякий, кто не зная об авторе, прочтет его и Иисуса, должен спросить, кто же его написал. Книга слишком личностна, предельно интимна и в то же время подчеркнута безымянно. В оригинале перед псевдонимом стоит неопределенный артикль, не такой-то монах, а один монах. Что стоит за таким обозначением? Иноческий кенозис, особая христология, подчеркнутая приверженность восточному христианству. Автор не хочет, чтобы сказанное им обрастало его индивидуальностью, именем, известностью, местом в литературе. То, что он говорит, должно быть пропущено в читательском восприятии через призму лишь трех реальностей – монашество, восток, церковь. Но такая книга, прежде чем сложиться, должна быть выношена чьей-то конкретной прожитой жизнью. Церковь, восток, монашество — три составные части одного призвания. Автор этих размышлений родился в городке Сен-Марселен на юго-востоке Франции в 1893 году. Семья была достаточно обеспеченной и ревностно-католической. Его отец Анри Жилье, идя по стопам отца, стал судьей. Он оставит свой пост, когда решит, что судебная система наводнена франкмасонами. При крещении мальчик получил имя Луи в честь Людовика IX, святого короля Франции. Четыре поколения спустя на похоронах архимандрита отца Льва Жилье по его просьбе, помимо православных молитв, будут прочитаны и латинские те, которые он слышал когда-то в детстве. Семена Востока прорастают в нем уже в школе. Его первая любовь — русская литература, она останется с ним на всю жизнь. Семнадцатилетним студентом он жадно следит по газетам за агонией великого и мятежного старца на станции Остапова. Толстой в его восприятии, Пожелал жить по заповедям блаженства и на горной проповеди, но не сумел. В этом возрасте каждому кажется, но я сумею. Правда, в двадцать лет иной огонек пробегает в его душе. Некая болгарская княжна становится адресатом его любовных писем. Окончив университет в Гренобле, он надеется получить место преподавателя французского языка в Софии. 1 августа 1914 года во Франции объявлена всеобщая мобилизация. 25 сентября на передовой Луи Жилье получает два пулевых ранения в руку. Он теряет сознание, попадает в плен. В лагере для военнопленных он встречает русских. Так ему предоставляется неожиданная возможность научиться их языку. Благодаря заботам семьи его переводят в Швейцарию. В Женеве, уже на вольных правах, война еще не кончилась. Он изучает психологию и психоанализ. После войны, вернувшись на родину, он намеревается продолжать прерванное образование. Франция тех лет, тогда их назовут безумными, в чаду победы после пережитого ужаса, хочет наверстать упущенные военные годы. Иное безумие касается Луи Жилле. В январе 1920 года его семья получает письмо из Бенедиктинского монастыря сен марис де Клерво в Люксембурге, в котором сын и брат уведомляют родных, что становятся бенедиктинским послушником. Автору этих строк довелось провести в этом монастыре несколько дней для чтения лекции о православии. Семь богослужений в день, по слову Псалма 118 седмикратно в день прославляю тебя, первое из которых в четыре утра, в оставшееся время строгое безмолвие и физический труд. Луи ле косит сено и собирает в стога, в монашестве он ищет разрешение внутреннего кризиса. В его памяти то и дело всплывают знакомые слова, которые однажды ему повторит реформатский пастор в Женеве. «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной». Тогда, как богатый юноша, он отошел с печалью. В Клерво он остается недолго, из монастыря он выходит уже в Сутане. «Ко мне обращаются преподобный отец», — пишет он в одном из писем, — «окружая мою одежду, если не мою недостойную персону, почитанием, которое меня тяготит». Летом 1920 года он отправляется в другой Бенедиктинский монастырь на юге Англии, страны, с которой потом будет связана большая часть его жизни. В Риме, где Луи Жилья оказывается с целью пополнения богословского образования, он приносит временные монашеские обеты. Он встречает там греко-католического митрополита Андрея Шептицкого и будущего настоятеля Шефтонского монастыря восточного обряда Ламберта Бадуэна. С ними будет связан первый период его монашеской жизни». Университет Святого Ансельма, куда он послан учиться, задуман как центр восточных исследований, предназначенный для бенедиктинцев. Папа Пий XI, избранный в 1922 году, рассматривает его как интеллектуальный оплот для продвижения римской церкви на восток. Из изучения традиций восточного монашества, чтения Достоевского, общения с митрополитом Андреем Шептицким, но более всего из внутреннего, растущего в нем, любовного притяжения. В душе Луи Желле зреет русская мечта. Она приводит его во Львов, точнее, в Лавру Уньов, место служения митрополита. Он меняет сутану на рясу, отпускает бороду, становится отцом львом. Город Львов, Львив, Лемберг, Леополи — Точка пересечения Запада и Востока Европы находится в то время на территории Польской Республики, почти на границе с СССР. Отец Лев испытывает особое духовное обаяние митрополита Шептицкого, но прежде всего неодолимый зов таинственной и необъятной России, которая лежит совсем рядом, стоит лишь пересечь границу. Кусочек бересты, сорванный в лесу во время прогулки, вызывает в нем острую ностальгию по стране, которую он никогда не видел. Но как попасть туда? Один план — получить визу в качестве, например, корректора древних и новых языков, найти работу в каком-нибудь издательстве. Другой, безрассудно наивный, проникнуть нелегально. Но ангел-хранитель его оказывается на страже, ни один из этих планов не был осуществлен. Тем временем он принимается за изучение русских философов, в особенности Соловьева и греческой патристики, и мечтает о русском Христе, о встрече с ним в сердце страны странников, подвижников, героев Достоевского. В 1925 году Лев Жиле приносит постоянные монашеские обеты. Митрополит Андрей рукополагает его в священники. Рукоположение, как он пишет матери, происходит не по униатскому обряду, а по правилам Великого Схизматического монастыря Киево-Печерской лавры. С лаврой, которую он никогда не увидит, отец Лев считает себя связанным навеки. В этот период идея соединения церквей на путях встречи восточного и западного, прежде всего бенедиктинского монашества, овладевает им окончательно. Мечта не просто о возвращении восточных церквей под эгиду Рима, но о восстановлении видимого общения между ними на равных, требует активной проповеди, своего рода миссионерства примирения, на котором он настаивает вовремя и не вовремя. Для Рима той поры совсем не вовремя. В январе 1928 года выходит энциклика Папы Пия XI «Mortalium animus», в которой прямо, твердо и однозначно провозглашалась традиционная католическая доктрина относительно единства Церкви, Папы, спасения и отколовшихся сообществ. Экуменистов того времени, термин еще не вполне устоялся, иронически называемых панхристианами, энциклика безоговорочно осуждает. Движение панхристиан, основанное на современном гуманизме и ложно понятом понятии любви, объявляется грехом против Духа Святого. Никаких иных путей к единству, кроме возвращения к единому стаду и единому пастырю, небом и Римом тогда не было предусмотрено. И сегодня вся аргументация против экуменизма в православном мире кажется иногда повторением в разбавленном виде той же стройно аргументированной энциклики двадцать восьмого года. Разве лишь с заменой нескольких конфессиональных слов и латинской четкости на полемику с пеной на губах? Римская жесткость вызывает у отца льва кризис веры. Мечта о единстве отныне попрана и раздавлен. Он подумывает отказаться от всего, чем жил до той поры — священство, монашество, рясы, и уйти в мир вольным верующим. В Ницце, где он переживает кризис, поставивший его на грань разрыва с католической церковью, отец Лев встречает православного архиепископа Владимира Тихоницкого, близкого сотрудника митрополита Евлогия Георгиевского, в то время главы западноевропейского экзархата Московской Патриархии. Вынужденный их отход от Москвы и присоединение к Константинополю произойдут двумя годами позднее. Наконец он видит настоящего, то есть некнижного, подлинного русского монаха, живущего молитвой. Встречи с людьми часто определяют самый существенный наш выбор. Отец Лев находит, наконец, ту веру, ту духовность, тот тип людей, которые он всегда искал. Но что скажет его друг, наставник, сыгравший такую роль в его жизни, митрополит Андрей Шептицкий? Вопреки ожиданию, митрополит Андрей сам разрубает этот узел. В ответ на письмо от Сальва он пишет: «Сто раз повторяю вам, не думайте обо мне, ищите только истину и благодать, делайте то, что будет вам внушено Богом». 25 мая 1928 года в небольшой часовне князя Григория Трубецкого в Кламаре под Парижем по благословению митрополита Евлогия. Отец Лев впервые сослужит отцу Сергию Булгакову, декану Свято-Сергиево института, в качестве уже православного иеромонаха. На службе среди мирян, привлеченных необычным событием, присутствуют Николай Бердяев, Лев Карсавин, Георгий Флоровский, Марина Цветаева, Константин Бальмонт. «Отныне ничто не отделяет меня от моих братьев» пишет отец Лев в «Большом письме к матери», которую должен будет поразить и огорчить выбор сына. «Я нахожусь в полном общении с Восточной католической церковью или церковью православной. Мне не чего было отрекаться. Я не изменил ни единой буквы того кредо, который читал ранее. Мне даже предложили поминать имя митрополита Андрея во время служения литургии». Говоря о внутренней перемене, происшедшей с отцом Львом Жилле, нелегко подобрать точные слова. Принятие православия ни в коем случае не было разрывом с самим собой прежним, что он сам не раз подчеркивал. Он отнюдь не намерен объявлять мораторий на свое католическое прошлое. Даже термин «обращение» здесь не вполне уместен. Просто душа сбылась, как сказала о себе Марина Цветаева, обрела себя и внутренний мир. Нашла в себе старую, всегда юнеющую веру, под спудом прежней с ее человеческими напластованиями. В Восточной Церкви, пишет он в другом письме, «Я открыл свет Христов более чистый, но это тот же свет, отнюдь не другой, который светит и в Церкви Западной». Для самого себя он так и останется в парадоксальной ситуации, священника римско-католической церкви, находящегося в полном общении с церковью православной. Утопию легче спрятать в смелой шутке, чем в трактате или где-либо еще. В 30-е годы Лев Желе становится приходским священником в составе русского экзархата Константинопольского патриархата. Митрополит Евлогий возлагает на него послушание посещать православных во французских тюрьмах. Иеромонаху-французу выпадает на долю проводить на эшафот Павла Горгулова, русского анархиста, убившего в 1932 году президента Французской республики Поля Думера, посещать в камере певицу Надежду Плевицкую жену и сообщницу генерала Скоблина, замешанного в похищении агентами ГПУ генерала Миллера. Теперь у него русская среда, когда чаемый им русский мир открывается перед ним изнутри. Но то, что недавно еще так притягивало его издали, начинает понемногу тяготить. Его отталкивает эмигрантская непримиримость друг к другу. Непонятны эти выкопанные политические, юрисдикционные, догматические рвы и окопы, которые рассекают русский Париж. Он посматривает на них с иронией, которая у него всегда на кончике языка. Беженский мир той поры горячий по-своему притягателен по сравнению с западным холодком, но распираем изнутри страстями, которые выплескиваются наружу. В русских спорах он не слышит евангельского духа, в их испарениях ему трудно дышать. В том же поворотном для отца Льва 1928 году митрополит Евлогий назначает его первым настоятелем французского православного прихода. Это событие сегодня, может быть, не привлекло бы особого внимания. Но тогда на него по праву смотрят, как на первый росток французского и даже европейского православия. Отныне лицо Восточной Церкви будет не только восточным, не только национальным. Появляется его первая книга «Введение в православную веру» 1930 год, написанная в виде комментария к греческому тексту символа веры. Символ, по мнению автора, давно охладел и даже омертвел в душах многих его современников. Он провозглашается больше умом, чем сердцем. Отец Лев хочет сделать его живой, переживаемой истиной, выражающей не только умозрение отцов, но и сегодняшний день Бога, день, в котором живет церковь, как и всякая верующая душа. Он не любит говорить об опыте, тем более о мистическом опыте, но ищет предельной честности и экзистенциальной наполненности каждого слова в исповедании, которое стремится донести до других. При этом сказанное им не должно быть слишком окрашено личностью, имеющей имя, фамилию и биографию. Даже выпущенный им тогда французский перевод «Православия» отца Сергея Булгакова, к сожалению, автора книги остается анонимным. В 1934 году издательство «Инка в Париже выпускает русский перевод его исследования «Иисус Назарянин по данным истории» – небольшой научно аргументированный полемический трактат, против вышедшего во Франции сочинения, которое оспаривало историческое существование Спасителя. До «Иисуса очами простой веры» она останется единственной книгой отца Льва, доступной русскоязычному читателю. Иисус, как живая историческая личность, неизменно остается внутренним стержнем его духовной жизни – Тот, кто следует за евангельским Иисусом, находит его повсюду. Не переступая канонических границ, не позволяя себе причищать инославных, Отец лев желе чувствует сердечную близость со всеми, в ком слышит отклик такой веры, независимо от конфессии. Эта близость не приводит его к уминизму заседаний, деклараций и пятиминуток общей молитвы но к своего рода негласному братству учеников, узнающих Иисуса в глазах друг друга. Отец Лев верит, что Христос пребывает во всех церквах. В мае 1936 года на берегу Теверятского озера его охватывает переполняющее чувство присутствия. Не приняв ни формы, ни образа, оно поглощает его целиком. Отец Лев ощущает себя покоренным, пронизанным светоносной силой, подобно Савлу на пути в Дамаск. Эта пронизанность, покоренность отзовется потом во всем, что он будет говорить и писать, и станет затем невидимой основой его веры. В различные моменты своей жизни Лев Желе, по его словам, ощущал свой контакт с трансцендентной реальностью – которую ему дано было слышать, безо всякой звуковой формы, но с совершенной достоверностью соприкосновения с ней. И слова, воспринятые им тогда, указывали ему путь в решающие моменты его жизни. Он относился к роду очарованных странников, не имеющих ни постоянного места служения, ни собственного жилища, ни имущества. Всю свою священническую жизнь отец Лев Желе проживет, не получая никакого дохода от алтаря, перебиваясь случайными, чаще всего символическими заработками – редактора в журнале, периодического лектора, консультанта в научном институте и тому подобное. Тело свое после смерти он завещал медицине. Все добро его помещалось в небольшом деревянном чемодане. С таким имуществом в феврале 1938 года он и оказывается в Лондоне. Он приехал в качестве активного члена экуменического братства святых Албании и Сергия, одним из вдохновителей которого был протеерей Сергий Булгаков, а председателем – митрополит Евлогий. В ответ на его призвание к вселенскости митрополит благословляет отца Льва на экуменическое служение – которому он остается верен до конца жизни. Лондон, который он всегда любил, мыслится им тогда как временное пристанище, но станет постоянным до конца жизни. Здесь его застает война. Здесь же он открывает для себя новую духовную реальность, обозначаемую им вслед за святым Иустином философом как диалог с Трифоном. Диалог с Трифаном это двухтысячелетний спор синагоги и церкви. Все открытия отца Льва начинаются со влюбленности. Нацистское помешательство Германии, принявшееся за истребление евреев, побуждает отца Льва взяться за изучение иудаизма. Плодом диалога с ним становится написанная по-английски книга Общение в Мессии, 1942 год где он, как священник Русской Православной Церкви, не будучи ни евреем, ни гибраистом, признает тяжелую ответственность своей общины за преследование евреев и хочет в малой степени исправить или возместить это своей книгой. Иудаизм не сводится, как думают многие христиане, лишь к Ветхому Завету, с которым волей-неволей они еще готовы мириться. Иудаизм – это тысячелетнее предание, которое живо и сегодня. Отец Лев верит во встречу иудейского и христианского миссионизмов. Как и Церковь, Израиль навсегда останется корпус мистикум. Как и Церковь, будучи не от мира сего, он остается в мире». И в этом мире Израиль всегда будет и народным телом, возбудителем смуты, закваской социальных волнений и провокаций, не сознавая, что подлинная его роль – разбудить мир для поиска и обретения истинного Бога. В его славе, его шихине, на кресте. Увлекшийся своего рода духовным сионизмом, отец Лев позднее осудит сионизм политический, Очарованному страннику нельзя не быть одиноким на всех путях. При варварских бомбардировках Лондона он помогает при тушении пожаров, посещает украинцев в составе польской армии в Англии. В рамках братства святых Албании и Сергия он вовлечен в интенсивный диалог с англиканской церковью. «Я поставил себе правилом, — говорил он, — не говорить ни одного слова, которое могло бы служить разделению, но нести Господа тем, кто жаждет его. В этом духе написана его другая книга на английском Духовная жизнь в православии, 1945 год. Московский патриархат, которому он в то время принадлежит, возводит его в сан архимандрита. Он рад назначению не откажется и от епископства, если оно будет предложено. Но в Ливане, куда он отправляется в составе русской миссии после войны, неприходящее очарование России не мешает ему быстро понять, что есть определенная церковная политика на Ближнем Востоке, которая, в свою очередь, лишь инструмент общегосударственной политики СССР, и что ему, Льву Жиле Отведена здесь тоже какая-то роль. Он просит отпускную грамоту у московского патриархата и, получив ее, присоединяется к греческому экзархату вселенского патриарха в Англии. На французском выходят его книги «Отче наш», «Заметки о литургии», «Будь моим священником». Знаменательным был выход Иисусовой молитвы – 1951 год. Отец Лев ставит задачу не только рассказать об этой молитве, душе православия, остающейся почти неизвестной Западу, но и приобщить его к практике умного делания. Он совершает смелый шаг, сближает призывание имени Иисуса с латинским почитанием Святого Сердца, распространившегося на Западе в последние три века. Он готов идти и дальше, проводя аналогию между призыванием имени Иисуса и поклонением несказанному имени в иудейском благочестии. Наша душа призвана стать горницей тайной вечери, где имя Господа может занять место хлеба и вина, освящаемых Христом. Имя Его – приношение, оно несет в себе всего Христа, заключает в себе тайную полноту присутствия. Словосочетание «Монах Восточной Церкви», которым подписаны его книги и статьи, становится известным благодаря Иисусовой молитве, но в особенности «Иисусу очами простой веры» 1960 год. Эта маленькая книга сделает загадочного монаха почти знаменитым. Но никакая слава не нужна ему, она так и не раскроет его настоящего имени. Лев же Желе ревниво следит за тем, чтобы близкие друзья не выдали его секрета. Авторские права на книгу он отдает Шефтонскому монастырю. Для мира он остается тем же чудаковатым иеромонахом без прихода, странствующим с потрепанным своим чемоданом из страны в страну. В Англии он живет в подвале дома, где располагается братство святых Албании и Серги. В этом доме, которому было дано имя святого Василия Великого, Сент-Безелс-Хаус, он служит по утрам в часовенке, расписанной сестрой Иоанной Рейтлингер, для крошечной общины из двух монахинь, одни проводят в библиотеке Британского музея. По словам митрополита Калиста Сауэра, Служение Отца Льва отличает простота, свобода, обнаженность слова. Его отталкивают всякий клерикализм, подчеркнутая иерархичность, ритуал, условности, помпа. Он подолгу бывает в Ливане, заезжая в Каир и в Александрию. Но более всего его привлекает Святая Земля, куда в знак солидарности с арабами он больше не приедет после шестидневной войны 1967 года. В Париже, куда он возвращается время от времени, он пытается возродить франкоязычный православный приход и иногда ведет курсы в Свято-Сергиевом подворье, основывает вместе с Оливье Клеманом, Павлом Евдокимовым и другими православный журнал «Контакты», организует православное братство, которое он сравнивает с новой пятидесятницей. Вслед за Симеоном Новым Богословом он говорит о внутреннем крещении Духом Святым, к которому должен стремиться каждый христианин. Его почитание Духа Святого и соприкосновение с Ним прикровенно раскроется в его книге «Голубь и Агнец» 1979 год. В то же время он сможет утверждать «Почти все мое время и мое внимание» посвящено христианству, скрытому христианству, бродящему в великих нехристианских религиях. Он избегает высокого богословия, хотя и настаивает, что христианская вера должна быть отчеканена в понятиях. Однако спор о Филиокве кажется ему недоразумением. Вместе с тем он не любит экуменических спектаклей, не приемлет никакого синкретизма, своего рода синтеза всех верований, собранных под куполом некой сверхцеркви. Он следует своему призванию быть со Христом, открытым в Его вселенскости на Востоке. Пасхальным утром, пишет он в одном из писем 60-го года, перед мечетью Амара в ограде древнего иудейского храма. Я, француз, некогда священник римской церкви, пребывающий в общении с греческим православием. Читаю по-английски группе протестантов-европейцев отрывки из Корана, касающиеся Иисуса. Это знамение моей жизни. По его словам, он повинуется духу, призывающему его идти к неожиданному Христу, скрытому в других не позволяя себе никакого евхаристического гостеприимства, гостеприимство духовное, он раскрывает для всех. Его переписка и рассеянная по миру собрание множества проповедей, оставшиеся насколько мне известно неопубликованными, это может быть основная часть его пасторской работы. Его приход «Весь мир», — скажет о нем отец Михаил Евдокимов. В последние годы он продолжает служить в доме святого Василия, до назначения священников из Москвы служит в приходе Московской Патриархии в Оксфорде, участвует, насколько позволяют возраст и болезни, в регулярных духовных уединениях с учениками в Женеве. «Я всегда говорил только одну вещь, Скажет отец Лев незадолго до кончины. «Интер эт пер омния христум унице дилексит квэм квезиви. Во всем и через все я всегда искал и любил только Христа». В нем было, пишет Оливье Клеман в предисловии к его биографии, написанной Элизабет Берзижель, что-то от старца но старца иронического, порой саркастического, несомненно, в силу сохраняемой дистанции и целомудрия. Его приближение к тайне, каким оно предстает в его последних больших работах, было одновременно в сильной степени апофатическим и кинотическим. Божественная реальность для него по ту сторону всякой концептуализации, Нам может быть доступен лишь свет от нее исходящий. Но Бог по ту сторону Бога есть также распятый, страдающий победитель. В день своей кончины в Лазареву субботу 29 марта 1980 года он, как обычно, отслужил литургию в часовне своего дома в Лондоне, Затем вышел немного пройтись, а, вернувшись, взял библиотечную книгу, погрузился в чтение. Одна из монахинь, живших в том же доме, находит его усопшим. Над его гробом в греческом соборе Лондона во время православного отпевания звучат, согласно его воле, отрывки из священного писания. Псалом и Еремия, Иов, Евангелие от Анны, апостол Павел. А вслед за ними — отрывок из погребальной римской службы. Его читает давний друг отца Льва, митрополит Антоний. «Все усилия, все боренья, терзавшие его личность, порой столь порывистую и смущающую», — говорит митрополит Антоний в надгробном слове были устремлены к одной цели – встрече с Господом, которого узнало его сердце, и которого он искал на всех сложнейших путях своей жизни со всей решимостью, со всем мужеством, которые были ему свойственны. «Для меня жизнь – Христос и смерть – приобретение», – мог бы сказать он. И вот он завершил свой путь. Он простерся перед Господом и Богом Своим, перед Своим Спасителем в безмолвном поклонении, в тайне причастия. Эта тайна, которая жила в нем, образует фон и настраивает всю его книгу об Иисусе. По-французски, буквально, она называется «Иисус – простой взгляд на Спасителя», в подлиннике «простой взгляд» во множественном числе. Простота означает, видимо, то, что апостол называл «немудрым мира», то есть неученым, не научившимся должным сложным правилам веры, умеющим лишь говорить с Господом. Это даже не беседа, но письмо о любви. Иногда оно может показаться слишком чувствительным, велеречивым, страстным в католическом смысле. Но ни одного слова в нем нельзя заподозрить ни в наигрыше, ни в ритуальном словословии. Здесь нет рационального богословия, которого он сторонился, но есть множество богословских прозрений, которые каждый может открыть для себя сам. Секрет этой книги в воздухе общения, который сразу с первых строк наполняет легкие читатели. Возможно, тон ее не всегда совпадает с той интонацией, с которой мы обращаемся к Богу. Монах Восточной Церкви посвящает нас в свое обращение. В таком обращении или исповедании есть что-то пугающее детское. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». И каждый читатель на минуту словно приобщается небу, становясь тем ребенком, который хочет что-то сказать личному Богу. Легко понять, почему эта книга, среди моря других книг об Иисусе, имела то, что называется в мире успехом. Потому что христиане хотят быть детьми с Богом и быть влюбленными в Него. Правда, не любят в этом признаваться. Но есть еще особый дар, который дается автору, чтобы расковать язык других. Здесь, на этих страницах, автор раскрепощает в нас то, что избегало слов, пряталось в глубоко личном, о чем вообще не говорят. Да и лев желе не говорит об этом от себя, ведь его речь принадлежит некоему восточному монаху, ищущему единое на потребу. Иногда я чувствовал, что некоторые слова не мои, признается он, и это не мое захватывает читателя, становясь его, как однажды оно захватило переводчиков Иисуса. В завершении несколько слов о переводе. Некогда существовал духовный сам издат который создавался лишь ради просвещения, сближения, общения в вещах невидимых. В отличие от иного, правозащитного или художественного, нуждающегося в гласности сам издата, он писался как бы шепотом, передавался на ухо и создавался поколением людей, по-своему мужественных, чью глубину страха даже мы, когда-то свыкшиеся с тяжелым дыханием Левиафана за спиной, Уже не можем измерить. Из такого безымянного самоиздата однажды вынырнул перевод Иисуса, столь же почтительный, честный, любящий, сколь и литературно беспомощный. Почтительность перевода заключалась в его буквализме. В то время, случайно ли, провиденциально, у меня оказался французский подлинник, и мне лет 30 назад Захотелось его отредактировать, дабы сделать пригодным для чтения. Чтобы Иисус, монаха Восточной Церкви, был доступен другим, хотя о публикации в то время не было и речи. Редактура оказалась делом более сложным, чем если бы пришлось переводить все заново. Не было, наверное, фразы, которую бы не пришлось разгибать как проволоку и придавать ей гибкость, усвояемость. От старого текста не осталось практически ничего, кроме заглавия. Этот совместный перевод вышел в 1991 году в издательстве «Жизнь с Богом» в Брюсселе. Но для нового издания все было отредактировано и сверено заново. Теперь эта небольшая книга выходит вновь. Она вольется в широкий поток православной литературы и растворится в нем. Сегодня в этом потоке можно найти, наверное, любые жанры. Строго догматический, благочестивый, исторический, научный, художественный, детский, душеполезный, истинно православный, либеральный, популярный, старческий, святорусский, монархический, миссионерский. Наша книга принадлежит, наверное, к жанру самому редкому – беседы души с Иисусом, которого мы слышали, видели своими очами. Очами простой веры. Священник Владимир Зелинский.